Приобретение больше потерь. Добро ⁇ есть последствие истины. Красота же ⁇ последствие добра. Лев Николаевич Толстой. Кто не был духовно свободным, то не может оценить всю глубину и красоту этого неземного состояния. И все же это возможно и на земле. Есть для каждой души чудный освободитель, который дарует полную свободу, жаждущему быть свободным. По причине человеческих преступлений общество должно было прибегнуть к экстренным мерам безопасности, и поэтому были построены тюрьмы и колонии, где поселяют преступников с целью наказания и для исправления. Но есть и другие тюрьмы. Это духовные темницы, где содержатся рабы греха, все человечество, отступившее от своего Творца настроил эти темницы враг человеческих душ Сатана. Это очень хитрый, жестокий и невидимый враг. Это злой дух, который насильственно владеет волей человека, подавляя в его душе всякое стремление к добру. Сын Божий, Господь Иисус, пришел к человеку, чтобы открыть эти темницы, и вывести измученных на свободу. Он совершил это, взяв все людские грехи на Себя, Святого, пройдя через крестную смерть, умер и воскрес, чтобы стать единственным спасителем мира и освободителем заблудших и погибших грешников. Христос Господь, Всемогущий Владыка Любви и Мира все еще призывает, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. В этой истине немудренные и верные непреложное счастье человеческой личности. Еще на заре человечества произошло глубинное разделение между двумя сыновьями Адама и Евы, Авелем и Каином. Первый любил Бога и был ему послушен, второй любил себя, был горд и надменен. Сегодня также все человечество разделено на сыновей света и сынов тьмы примирившиеся через Иисуса с Богом и посвятившие свои жизни Ему, наследуют имя Дитя Света и войдут в вечный день. Те же, кто живут по желаниям своей плоти, творят грех, тем, исполняя волю дьявола, зовутся сынами тьмы и после смерти переселяются в вечную ночь. Библия – книга единственной во всей Вселенной истины. Ни один человек не обойдет ее верного определения. Каждый непосредственно испытывает ее неизменное во времени заключение в отношении человеческой судьбы. Быть детем Бога Живого – величайшее счастье человека. Это ни с чем не сравнимый превосходный дар Всемогущего. Дивный великодушный Творца к своему творению, верховное добро Святого Небесного Отца. Ольга держала на коленях Священное Писание. Погруженная в размышление над Словом Господа, она снова и снова удивлялась совершившемуся факту спасения в своей жизни. Она имела великое приобретение. Иисус на Голговском кресте, Иисус в гробе, Иисус воскресший и вознесшийся, Иисус, коронованный на Вечное Царство, Иисус, сидящий одесною Отца всего видимого и невидимого, Иисус Царь Царей, Иисус Солнце Правды. «Иисус, наполняющий собой всю вселенную!» «Иисус в сердце Ольги!» Ольга молилась о спасении многих и многих. «Как могут жить люди без своего Господа и Спасителя?» Слепые, чтобы видеть, глухие, чтобы слышать, обманутые и опустошенные, они слоняются по этой земле без света и истины, совершенно не разумея, куда идут. Дух Святой, неутомимый труженик любви, нежно стучит в каждое сердце и продолжает приглашать человека к милующему Агнцу Божьему – Господу Иисусу. Дверь благодати все еще не закрылась, но день мщения приблизился, а многие все еще не спасены. И хотелось сказать о Христовом спасении каждому, и она это делала, но часто слышала в ответ, «У меня все хорошо, я с Богом не ссорюсь», и жили по своим представлениям и правилам. Воистину сердце их далеко отстояло, «От Бога!» Таня исполнила просьбу Ольги, и теперь у Дины был мобильный телефон. Уже несколько раз Ольга говорила с Диной, которая изливала ей всю свою боль, переживания и проблемы. В жизни Дины не кончались штормы. Володя медленно, но настойчиво шел к своей коварной цели. Маша была оформлена в интернат и уже три года жила там первое время Дина часто брала ее домой, но потом и это стало невозможным. Володя играл Диной словно шахматной фигурой, то лаской, то жестоким приказом. Он добивался того, чего хотел, и всегда оказывался победителем. Когда три года назад Дина поняла, что забеременела, она решила скрыть это от Володи и сделала эту беременность своей маленькой тайной. Спустя пять месяцев Володя обратил внимание на заметную округлость ей живота и спросил ее, что бы это значило. Услышав ответ Дины, он потребовал, чтобы она сделала аборт. Но Дина наотрез отказалась. «Что бы ты ни говорил и ни делал, я оставлю этого ребенка. Не толкай меня на грех. Я уже один раз пережила ужас убийства своего внутриутробного дитя». Так у Дины родилась девочка, которой она дала имя Ольга. Роды были трудными, но Дина испытывала огромное удовлетворение от проявленной твердости. Дитя увидела свет. Дочка доставляла ей радость и утешение. Руслан тоже рад был с рождения сестренки. Володя же к девочке был равнодушен, словно ее и не был на свете. Сердце Дины сжималось от обиды, видя его безразличие. Но Володя не интересовался чувствами Дины. У него были свои виды на будущее. Он весь был погружен в поиск путей для притворения в жизнь своих личных желаний. Так он стал уговаривать Дину согласиться на замечательный вариант обмена дома, на квартиру, за городом с машиной. Он убедил Дину в том, что это очень хорошая возможность приобрести машину, и тогда он будет работать таксистом. «У нас будут каждый день живые деньги. Ты только подумай. Свежий воздух, без городской сутулки, детям раздолье, и машина, хоть и не новая, но прекрасно ездит. Ну зачем тебе этот огромный дом? Только налоги платить». Дина не соглашалась, приводя серьезные доводы. Часть дома принадлежит Маше. Как же она может распорядиться сестринской частью? Наконец Володя пообещал, что позже перепишет машину на Машу, и это будет ее частью от дома. Дина сдалась. Сделка была оформлена, и переезд состоялся. Квартира оказалась старая, в строении барачного типа. Володя получил машину И к великой печали Дины стал исчезать из дома еще чаще. Дина сердцем понимала, что опять Володя ее обманул. Вскоре она узнала, что он заимел подругу, у которой была трехкомнатная квартира в городе, и намеревается жениться на ней. И это привело ее к глубочайшей депрессии. Совершенно одинокая, привыкшая все свои проблемы носить в себе, Дина часто плакала. Однажды ее посетил знакомый, с которой Дина работал на базаре. Она нашла Дину в слезах и стала расспрашивать ее, что же произошло. Дина, утомленная, неразрешимыми думами, рассказала ей свою беду. «Слушай, Дин...» — Брось ты переживать из-за какого-то мужика, ну идет, туда ему и дорога. Давай-ка я в магазин сбегаю, и мы с тобой расслабимся, и все встанет на свои места. Увидишь, без него тоже не пропадешь. В этот вечер Дина вместе с базарной подружкой распила бутылку вина, а потом та предложила ей сигарету, и она взяла. Так началось стремительное падение Дины, которое продолжалось почти два года. Семимильными шагами Володя шел к достижению своей цели. Он усыновил Руслана, дав ему свое отчество и переписав на свою фамилию. Перевел сына в городскую школу и, наконец, объявил Дине, что покидает ее, забирает Руслана и уходит к другой. Дина была... Ошеломлена, и когда он собирал вещи Руслана и свои, сидела на кухонке, отчаявшаяся и совершенно разбитая. Руслан подошел к ней и обнял ее. «Я буду приходить к тебе, мам. Папа сказал, что мне будет лучше жить с ним, потому что мальчику нужен отец. У тети Марины большая квартира и очень красиво. Она согласилась, чтобы я тоже жил с ними. А с тобой останется Оля». «До свидания, мам!» — Дина слушала речь сына, но в каждом слове ей слышался голос Володи. Он сумел убедить мальчика и внушил ему эти слова. Она поняла, что вместе с Володей теряет и сына. И от этого ее боль стала еще нестерпимей. Когда за ними закрылась дверь, а потом завелся мотор машины, Дина словно опомнилась, и ее обожгла мгновенно вспыхнувшая мысль. «Сыночек, я теряю тебя!» Она сорвалась с места и выбежала на улицу. Машина поворачивала за угол, за ней вился густой шлейф сельской пыли, и Дина даже не смогла еще раз увидеть лица сына. Теперь Дина искала утешение в вине и сигаретах. Почти каждый день она покупала самое дешевое вино и, уложив спать дочь, в одиночестве пила горько-сладкую, дурманющую жидкость, которая на короткое время убаюкивала ее тяжелые думы. Утром она вставала разбитая, нередко с головной болью, и шла на базар. Нужно было работать. Олю Дина оставляла у соседки, пожилой женщины. Та согласилась присматривать за девочкой за половину тех денег, которые Дина получала за день работы на базаре. На остальные она покупала самые простые продукты – картофель, крупу, растительное масло, хлеб и иногда кефир для Оли. Денег катастрофически не хватало на оплату коммунальных услуг и за квартиру – Появились долги. Дина стала задавать себе вопрос, как жить, что предпринять, и она вспомнила о Боге. Дина стала обращаться к Иисусу за помощью в один из вечеров, когда она, как обычно, налила стакан вина, чтобы снова забыться и выйти из горькой реальности, и уже пригубила вино, ее разум словно осветился от чистой вразумляющей мысли – «Не губи себя. Оставь этот погибельный путь». В этот вечер Дина не выпила ни капли. Вскоре ей предложила работу в своем особняке одна состоятельная особа. Дина должна была один раз в неделю делать генеральную уборку в ее двухэтажном доме. Это немного улучшило ее материальное положение. Обо всем этом Дина рассказала Ольге в их телефонных разговорах. Она посвящала много времени Дине, чтобы помочь ей в ее душевных страданиях и указать на единственного ее освободителя – Иисуса Христа. По телефону Ольга объясняла Дине, как довериться Господу, читая Писание и принимая Слово Божье как факт, немало не сомневаясь в нем. Она убеждала Дину, что ее правильный духовный выбор осветит ее земной путь, исполнит миром и желанным покоем ее разбитое сердце. И это обязательно произойдет, когда Дина все свои грехи, всю свою боль и все свои проблемы откроет Иисусу и отдаст Спасителю. Господь подарит ей прощение по своему неизменному обещанию. Дух Святой соединится с ее обновленным духом и будет направлять ее по следам Спасителя, являя ей свое божественное утешение. Дина, ты много слышала о спасении, знаешь, что такое покаяние. Но в твоей жизни было много падений, и знаешь почему? Ты оставалась вне Церкви Иисуса Христа. Есть простой пример о связанных вместе веточках, которые трудно переломить взрослому и сильному человеку, но с одной справится даже ребенок. Ты все эти годы оставалась одна, без поддержки сестер и братьев, без церковного назидания и общения. Вот почему ты не имела роста в своем христианстве ослабленная в одинокой борьбе с грехом. Враг твоей души побеждал тебя. Помнишь, для чего он пришел? Чтобы убить и погубить. Тебе нужно твердо следовать повелению Не оставляйте собрание своего. Я прошу тебя, начни посещать собрание. Володя нет рядом, теперь некому запрещать тебе». Чтобы решать свой духовный вопрос спасения, человеку дана полная свобода. Никто не имеет права препятствовать в этом главнейшем жизненном вопросе. «Иди в дом Божий, Дина, и поступай так, как тебе подскажет через твое, твое, через твое сердце и совесть Дух Господа Иисуса!» Слушая Ольгу, Дина переживала сильное желание испытать всё то, о чём ей говорила Ольга, и искренне жаждала вкусить благость Господню во всей полноте в своей непростой жизни. Виктор и Ольга продолжали молиться о судьбе Дины, о ее духовном устройстве, помогали ей материально, отправляли посылки с продуктами и вещами. Ольга просила сестру Таню организовать помощь Дине, которая осталась одна с маленькой Олей. Сестры проявляли заботу о них, и спустя несколько месяцев Ольга узнала из телефона вообще не с Тани, что Дина в одно из воскресных служений вышла вместе с дочкой вперед и обратилась к своему спасителю с молитвой покаяния. Это было радостью для всей церкви, это стало радостью и для Виктора с Ольгой. По такому поводу Ольга сразу же позвонила Дине. Ей хотелось поздравить свою младшую сестру во Христе, узнать ее переживания в связи с этим радостным и важным событием в ее жизни, возвращением на стезю Господню. Дина рассказала, что она с Оленькой теперь читает детскую Библию каждый день, вместе поют христианские песни и молятся. Она рассказывала, как забавно дочка благодарит Иисуса за кашку и за супик и за песенки, которые она выучила с мамой в церкви. По соседству с Диной жила одинокая пожилая женщина, которая согласилась присматривать за Оленькой, пока Дина находилась на работе. Дина платила ей за это, за это конечно. Так разрешился и этот трудный вопрос с устройством Оленьки. Жизнь продолжалась. Осень. Снова осень, одела землю в свои золотисто-багряные наряды. В штате, где жили Ольга и Виктор, осень была особенно дождливой. Уже больше недели лил дождь, прерываясь на небольшие паузы. Но, несмотря на неудобства, которые приносит длительный дождь, все вокруг выглядело прекрасным. Дождь омыл всю природу, и она сверкала своими яркими красками, чистотой и свежестью. Ольга шла под зонтиком, исполненная глубокой благодарности своему Господу, просвещенной Духом Святым сердце, всегда внимательно к действиям Божьим. «Милости Господней, вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй». Эти слова из христианской песни Ольга часто повторяла себе самой. «Видеть руку Небесного Отца в своей непростой земной жизни – это славная способность человеческой души, дарованная самим Богом, который всегда благоволит ко внимательному сердцу человека». Ольга наслаждалась тихим дождем, любовалась цветами, насаженными вдоль дороги. Ей нравилось вдыхать аромат чайных роз, которые встречались на пути. И сейчас она остановилась возле большого куста кремовой розы. Наклонившись, она медленно втянула восхитительный аромат цветка. Ах, какими красивыми были эти розы! Ольга рассматривала их нежные лепестки, собранные красивым веером к центру цветка. В ее восторженном разуме пронеслась мысль и сказал Бог, да, вся эта окружающая красота возникла по слову Творца который однажды на заре творения восхотел обустроить землю для человека и, произнося слово за словом, насаждал на земле совершенную красоту в ее дивном многообразии. Почему человек привыкает к красоте и не замечает ее со временем? Видимо, потому что он не знает того, кто явил эту красоту для радости живущих на земле, О, если бы люди приняли Библейское Откровение и познали, что вся земля и небеса и все, что наполняет их, созданы любящим и мудрым Богом, разве прошли бы они мимо изливающий аромат розы, голубой незабудки или белой ромашки, не возблагодарив их создателя? Зная Творца, разве бы не прославили они его за жемчужные капельки росы на тонких травяных стрелах и за хрупкие весенние почки, наживающих после долгой зимы лиственных деревьях? Нет сомнений. «Конечно, всякое сердце, просвещенное Духом Спасителя Иисуса, благоговейно чтит бесподобного архитектора Вселенной». Ольгин разум был увлечен работой над словами песни, которую нужно было написать для предстоящей молодежной конференции. Она любила побродить по улочкам, размышляя над своим новым произведением – И сейчас сердце ее горело от повеления Господа, выраженное одним предложением. «Имейте веру Божью!» Она размышляла над верой самого Спасителя, Сына Возлюбленного Единородного. Его совершенное послушание Отцу было основано на глубоком доверии к Нему и непоколебимо деждилась на верховной вере во всемогущего. «Иметь веру Божьего Сына значит быть победоносным христианином!» Слова складывались в рифмы, рождался текст новой христианской песни. Домой Ольга вернулась с готовым песенным текстом. «Много, много на свете вер!» «Людям нужно во что-то верить!» Но одна лишь откроет дверь Божья вера в святую вечность. Припев. Наша вера пришла с небес, Коронованная любовью, Людям падшим благою весть, Пишет истина Божьей кровью. Сон галактик творил Господь, Зажигал, звезд исполи, зажигал звезды исполиной, И тогда Божьей веры плод Вызрел в сердце Святого Сына. Припев. Нам Учителя дал Христос, Дух Святой нашу веру множит, На планете скорбей и слез, Церковь, райский оазис Божий. Припев. Божья вера спасает всех, Изменяя сердца и разум, Побеждая смертельный грех, Обращает надежду в радость, И я, и ты в сердце Божию веру святим, Чтоб из мира пустой мечты Приобресть и сестер, и братьев припев. Наша вера пришла с небес, Коронованная любовью воздаем поклонением честь При единству живого Бога. Вскоре стихи были положены на музыку, которую написала одна сестра, проживающая в Германии. Так родилась песня под названием «Вера Божьего Сына», которая была отмечена первым местом на христианской молодежной конференции. «Да славится вечное имя Господа Христа!» Был поздний вечер. Помолившись перед сном, Ольга почувствовал потребность поговорить с Диной. Она взглянула на часы. Там сейчас утро. Дина должно быть собирается на работу, только узнаю, как у нее дела и спать. Завтра снова в колледж. И Ольга набрала ее номер. После нескольких гудков Ольга услышала зинин голос. «Алло! Доброе утро, Ольга Андреевна! Ой, у вас уже вечер! Тогда добрый вечер! Я так ждала вашего звонка! У меня тут на днях... Знаете, Володя снова вернулся, принес вещи и сказал, что будет жить со мной. Подожди, Дина, я приветствую тебя, милая, у нас уже поздний вечер. Я молилась перед сном и возникло такое желание поговорить с тобой». А ты ждала звонка. Стало быть, это сам Господь соединил нас. Ему благодарность за милость. Что у тебя произошло? Рассказывай. Понимаете, Володька опять заявился с вещами. Говорит, что хочет вернуться ко мне снова и жить с нами. Я его гнала, а он не уходит. Что мне делать? Дина, успокойся. Ты была с ним близка? Нет, но он настаивает. «Вот что я тебе скажу. Володя уже много раз обманывал тебя, и, веря ему, ты вновь и вновь впадала в грех. Это нужно прекратить. Он не должен снова стать твоим запинающим грехом. Так ты никогда не выберешься из греховного омута. Но, Ольга Андреевна, я хочу иметь семью. Мне плохо одной». «Хорошо, я согласна с этим. Если он имеет такое доброе намерение, пусть осуществит его» ты должна проявить твердость христианки. Христиане не имеют права быть волной, развиваемой ветром. Если ты готова следовать моему совету, то вот как нужно поступить. Проверь его. Дай ему свое согласие. Только при условии он должен официально оформить свои с тобой отношения. То есть вы должны расписаться и стать законными мужем и женой. Только после этого, слышишь, Дина, Он может оставаться у тебя. Сколько можно плясать под дудку врага в тво... твоей душе, Дина? Твой шаг, сделанный к освящению, должен оставаться незапятнанным. Не пренебрегай Господней милостью. Она не может быть так грубо попираема плотскими поступками. Я понимаю, Ольга Андреевна, только... Только у меня совсем нет силы противостоять ему. Вы молитесь... Обо мне, пожалуйста, а я попробую это сделать. Пусть Господь укрепит меня. О, -о, о Я не перестаю молиться о тебе, Дина. Наша молитвенная группа передает тебе христианский привет. Молитвенники собрали небольшую сумму в помощь для вас с Олей. Завтра я перешлю тебе эти деньги. Передайте от меня спасибо всем братьям и сестрам. И еще, Ольга Андреевна, я даже не знаю, как вам это сообщить. В общем... Неделю назад я встретила мальчишек из интерната. Они мне сказали, что Валю убил какой-то родственник того сутенера. Она освободилась полгода назад. И вот эта страшная весть. «Бедная Валюха, вы слышите меня? Ольга Андреевна! Алло! Алло!» «Да, я слышу, Дина. Это очень тяжелое известие». Я не могу поверить, это действительно ужасно. Вот теперь вы и спать не сможете. Надо было промолчать мне, да, но вы всегда обо всех девчонках спрашиваете. Вот я и сказала, простите меня, Ольга Андреевна. Не за что тебя прощать, ты правильно поступила. О, если бы это оказалось неправдой. Дина, я обнимаю тебя и благословляю. Будь твердой. И мужественный. Господь любит верных И благоволит куповающим на него. Поцелуй от меня, Оленьку. Я перезвоню через недели две. До свидания, дорогая. Спокойной ночи, Ольга Андреевна. Спасибо вам за все при все. Я вас очень люблю. Ольга одними губами прошептала. Я вас всех тоже очень люблю. В ее разуме билась мысль. Валю убил. Родственник, сутенера. Это страшное известие никак не умещалось в Ольгином разуме. Перед ее взором стоял профиль милой лица девочки с колечками волос на лбу. Такой Ольга увидела в первый раз Валю. Такая она помнилась ей все эти годы. Неужели ее больше нет на земле? В каком состоянии она перешла в вечность?» Успела ли обратиться к Господу? Все эти вопросы роились в голове Ольги. «Где же ты теперь, моя дорогая девочка?» Слух произнесла Ольга, и горячая слеза скатилась по ее щеке, оставив горько-соленый привкус на губах. Кто мог дать ответ на Ольгин вопрос? Только один, всевидящий Бог, знал ответ на это. Вокруг Ольги зависла звенящая тишина. Она слышала стук собственного сердца, которое исполнилось болью и глубокой печалью, обушедшей так рано душе. Эта боль утяжелялась тем, что Ольга не знала о состоянии валенной души в момент ее смерти. Ей хотелось разделить свои переживания с мужем, но Виктор уже спал. Зачем будить его? Ольга погасила свет, и легла в постель. Она что-то говорила и с едва теплившейся надеждой на возможность о неверном слухе. Образ свали, стоящий словно на его перед взором Ольги, гнал сон. Наконец, утомленный от дум, она погрузилась в тихую безмятежность. Через две недели Ольга снова говорила с Диной, и то, что она услышала от нее, обрадовало Ольгу, Дина проявила твердость и выдержку. Володя, конечно же, и не собирался жениться на ней. Когда он хотел проявить свою силу, чтобы склонить Дину к греху, она заявила, что вызовет полицию, если он немедленно не уйдет из дома. «Знаете, Ольга Андреевна, — говорила Дина, — когда он ушел, на меня такая радость сошла. Я смогла, я выстояла. Это было чудесное чувство». Счастье, сохраненной чистоты. И знаете, что я поняла? То, что я приобрела больше того, что потеряла. Дороже Господа ничего нет. Я не хочу больше жить без Него. Да, я вовсе и не жила без Бога. Столько всего натворила. Больше не хочу грешить никогда. Теперь я хочу славить Иисуса. Помоги мне, Господи! Динина радость передалась и Ольге. Прекрасно выразилась Дина. Положив трубку, подумала Ольга. Приобретение Господа больше любой земной потери. На тропе восхождения. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее. Господь, Имя ему «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремия 33, 2, 3 Есть на земле страшная болезнь, называемая проказа. Другое ее название — лепра. Этот недуг человеческой плоти возник очень давно, и по настоящее время он считается неизлечимым. Болезнь опасна тем, что возникает очень незаметно с четко очерченного гипопигментированного пятнышка на теле, развивается годами, поражая нервную систему, дыхательные пути, кисти и стопы, а также все члены и органы человека. Она очень заразна. Больные с таким диагнозом на всю свою жизнь отделены от общества. В прошлом пораженных проказой больных изгоняли из селений и городов. При появлении среди людей прокаженных должен был кричать «Нечист! Нечист!» В наше время для таких больных существуют лечебницы под названием липлазорий, где больные проказы медленно умирают, теряя со временем способность передвигаться или что-то делать самостоятельно. Проказы поражают глаза, руки, ноги, лицо. На теле открываются гноящиеся зловонные язвы. Человек становится полным инвалидом, и умирает в мучениях. Спустившись с горы, толпа людей устремляется за человеком, который только что закончил свою пылкую речь к слушающим его. Они идут по пыльной проселочной дороге и направляются в город. Впереди толпы идет человек в голубом хитоне. Люди называют его по-разному – учитель, пророк, или Равви, имя его Иисус. Входя в город, Иисус видит человека, полностью пораженного проказой. Больной подходит к Иисусу и падает ниц. «Господи, если хочешь, можешь меня очистить», умоляет прокаженный. Иисус простирает свою руку и прикасается к больному. В толпе пробегает шепоток, что он делает, прикасается к прокаженному, и это ужасно. Во взгляде Иисуса любовь, он спокоен, убежденно и ласково отвечает, хочу, очистись. И тотчас на глазах у всей многочисленной толпы проказа сходит с тела больного, перед Иисусом стоит здоровый человек. Это невероятно, это чудесно, это удивительно. Такого мы не видели от века, слышится со всех сторон восторженный возглаза людей. Это невымышленная история, это библейское повествование о реальном событии, произошедшем в первом веке нашей эры недалеко от Генесаретского озера. Это было время прихода Божьего Сына, Спасителя мира на землю с целью спасения людей, погрязших в глубоком беззаконии и духовном невежестве. Сегодня на земле не встретишь Иисуса. Он, совершив искупление человечества, воссел на вселенском престоле Одесною Всевышнего, но и сегодня – Каждый грешник может услышать благую весть Христа, принять ее верой и быть спасенным. Каждый дорог Спасителю. У каждого есть шанс стать детем Бога Живого через Его Сына Иисуса. Все человечество поражено грехом. Грех – духовная проказа. Он неизлечим ни самим больным, ни каким бы то ни было великим светилом медицины. Пораженный проказой греха, человек умирает неисцеленным, если только он не обратится к врачу-врачей, Господу Иисусу. Как тот прокаженный из библейского рассказа, обратившийся к Господу за исцелением и получивший его, Каждый человек, пораженный духовной проказой греха, при обращении к Спасителю Господу Иисусу, получает исцеление через очищение крови Христовой. Иисус просто говорит каждому «Хочу, очистись!». Алине не спалось. Сегодня она впервые за два года со времени воссоединения с сыном накричала на Него и назвала так грубо. Коля даже отшатнулся от нее. Ну, «Как я могла так сказать ему?» – корила себя Алина. «Ну, любит он Бога и эту самую воскреску, и пусть себе! Добрый ведь растет мальчишка, послушный!» Алина восстановила в памяти все по порядку. Она готовила ужин, а Коля сидел за кухонным столом и что-то рисовал в своей тетрадке – Потом он подошел к ней и показал рисунок. На весь тетрадный лист возвышался огромный крест, наверху которого висел терновый венок. Под крестом среди серых камней виднелись красные пятна, а в стороне от креста образ коленопреклоненной женщины. «Мама, тебе нравится этот рисунок?» Алина мельком взглянула на него и быстро ответила нравится нравится правда вот здорово а я так подумал если маме понравится этот рисунок то это произойдет я так рад мамочка что произойдет а ну ка да я внимательно посмотрю у тебя что нет ничего другого в голове только кресты рисуешь кого это ты нарисовал под крестом это это ты мам видишь здесь написано моя мама «Ты просишь у Иисуса прощения?» Я такой же рисунок подарил Эли Ивановне и подписал «Моя учительница!» «Да ты просто придурок! Учительницы! Додумался! Еще в школе будешь эти кресты раздавать!» Коля смотрел на мать широко распахнутыми глазами. Злоба, с которой Алина отчитывала сына, испугала его. Он поднял с пола свой рисунок, куда его швырнула Алина, и вышел на балкон. Помешивая тушеные овощи с мясом, Алина возмущенно качала головой. Надо сходить в школу и извиниться перед Эллой Ивановной, пока это дело не дошло до директора. Когда Валентина Петровна возвратилась с работы, все сели ужинать. Коля был непривычно молчалив. Пока тетя Валя рассказывала о лени о больничных новостях, Коля съел свой ужин и удалился в спальню. Он взял книжку о животных, которую ему подарила тетя Валя, и стал читать. Но никак не мог сосредоточиться, в его ушах звенело это ужасное слово, придурок. «Моя мама может быть очень злой. Иисус, спаси мою маму, пожалуйста!» «Не помоги мне не обижаться на нее», — мысленно говорил Коля с Господом. Слезы готовы были сорваться с его ресниц. Он шмыгал носом, сдерживая их. Книжка не читалась. Коля отложил ее и решил лечь спать. Когда Алина зашла в спальню, Коля лежал, отвернувшись к стене. Она удивилась, убедившись, что он уже спит. Не заболела ли? Она потрогала его лоб. Температуры не было, и тут она вспомнила, что обидела сына. Алина лежала с открытыми глазами, прислушиваясь к мирному посапыванию сына. «Завтра после работы схожу в школу и разберусь с этим рисунком, и потом поговорю с Колей. Слово-то какое вылетело! Видно, сильно обиделся он. Нужно все исправить завтра». Это были последние мысли Алины, когда сон, наконец, одолел ее. Алина заглянула в приоткрытую дверь учительской. За столом у окна сидела седовласая женщина и что-то писала в раскрытой тетради, видимо, проверяя работу учеников. «Добрый вечер!» – поздоровалась Алина. «Скажите, пожалуйста, могу я видеть Эллу Ивановну? Она еще в школе?» «Здравствуйте!» «Эллу Ивановну, говорите?» «Да-да, она еще здесь. Она на минутку вышла. Проходите, садитесь». «Спасибо. Я подожду здесь. Не буду вам мешать». Алина отошла к окну и стала ждать. Через минут три она увидела Эллу Ивановну. Она шла по коридору с журналом в руке. Увидев Алину, Элла Ивановна улыбнулась и подошла к ней. «Здравствуйте, Алина. Простите, не помню вашего отчества. Вы не меня ожидаете?» «Добрый вечер, Элла Ванна. Не нужно отчество, пожалуйста. Да, я жду вас. Мне нужно поговорить с вами. Хорошо, проходите в учительскую». Алина замялась. «А можно где-нибудь в другом месте? Ну, без свидетелей? Да, конечно. Уже почти все классы пусты. Пройдемте, хотя бы в этот. За партой вам будет удобно. Или вам лучше стул? Удобно, удобно, Элла Ванна. Ну вот и хорошо». — Так я вас слушаю, Алина. Что-то случилось, или вы хотите узнать об успехах Коли? — Понимаете, Элла Ивановна, я пришла, чтобы извиниться за сына, ну, за его выходки. — Выходки? — Элла Ивановна удивленно посмотрела на мать своего ученика. — О каких выходках вы говорите? — Коля мне сказал, что он вам подарил рисунок, и на нем подписал моя учительница. — Рисунок с крестом. «А, вы об этом? Да, было такое. И что вас тревожило?» «Знаете, Элла Ивановна, Коль рос без меня, так получилось у бабушки, которая была верующей, баптисткой. Она ему и рассказывала о Боге. С тех пор он сильно увлечен этим». «Отдайте мне этот рисунок, я позабочусь, чтобы он больше этого не делал». Элла Ивановна поднялась со стола и снова опустилась на него. Она была явно взволнована. Алина увидела, что лицо ее вспыхнуло и стало розовым. Учительница нервно сжимала руки, глаза ее увлажнились. «Я вам не отдам этот рисунок, Алина. Оставьте его мне. Он...» «Он очень дорог мне, и я благодарна вашему сыну за эту его выходку, как вы сказали». Теперь поднялась Алина и, вопросительно, ничего не понимая, посмотрела на элу Ивановну. «Видите ли, Алина, моя история очень схожа с историей вашего сына, или наоборот. Я потеряла маму в возрасте пяти лет. Она умерла от тяжелой болезни». Мои родители были богобоязненными людьми, настоящими христианами. Отец больше никогда не женился и воспитывал меня сам. Он научил меня любить Господа Иисуса и молиться. Мне было 13 с небольшим, когда папа попал в аварию и погиб. Меня забрала его сестра, и мне с первого дня пребывания в ее доме было запрещено читать Библию. Вся христианская литература папы исчезла. Видимо, тетя позаботилась об этом, и я с тех пор, все эти годы, не обращалась к Библии. Тетя моя совсем неплохой человек, вы не подумайте, что я ее осуждаю. Нет, нет, но она ничего не желает слышать о Господе. Она дала мне возможность окончить институт и во многом помогает мне. Но за эти годы я совершенно остыла, забыла об Иисусе и жила, как обычный мирской человек. Ваш Коля напомнил мне об Иисусе. С его детским простым рисунком я закрылась в пустом классе и, в общем, я снова открыла свое сердце Господу. Теперь я живу отдельно от тети и могу читать все, что мне хочется». «Спасибо вашему сыну. Теперь я читаю Библию. У вас прекрасный мальчик, Алина, благословенный. Я хочу сказать спасибо и вам, и особенно благодарю Иисуса. Он достиг меня через такой несовершенный, но полный любви рисунок вашего Коли». Алина не верила своим ушам. «Элла Ивановна, учитель, открыто говорит о своей вере, говорит со слезами на глазах и счастливой улыбкой на устах». Алина почувствовала себя совершенно обескураженной и даже пристыженной. Она назвала своего сына таким низким словом, а учительница говорит, что он благословенный мальчик. Ей захотелось скрыться от этих ласковых, тронутых слезами глаз и остаться одной, одной, одной. Алина, почти не отдавая отчеты своим словам, что-то скомканно и быстро говорила. Потом попрощалась и почти выбежала из класса, оставив Эллу Ивановну в легком недоумении. Когда за Алиной захлопнулась дверь, Элла Ивановна подошла к окну, землю уже окутывали сумерки, А у тебя, Иисус, там, в высоких и неприступных небесах, всегда сияет негасимый свет. Благодарю тебя за то, что ты снова принял меня. Открой свою истину и Алине. С этим счастьем не сравнится никакое другое. Алина почти бежала домой. Она даже не воспользовалась автобусом. Мысли, роившиеся в голове, подгоняли ее, и ей казалось, что она посредством своих быстрых ног окажется дома быстрее. Открыв дверь сразу с порога, она громко позвала. «Коль, ты дома?» Сын выглянул из кухни. «Дома, мам, я ждал тебя, так кушать хочется. Я хлеб с молоком уже поел». Алина подошла к сыну и обняла его. «Коленька, сыночек, прости меня. Я обидела тебя. Мне нехорошо. Прости меня, пожалуйста. Мне так стыдно, сына!» Я помолился вчера Иисусу, и Он мне сразу помог. Я даже не успел сильно обидеться. «Я люблю тебя, мама, и всегда прощаю за все!» Алина смотрела в такие чистые глаза сына, и его слова, сказанные в детской неподдельной искренности, производили в ее душе гамму самых прекрасных чувств. Нежность, умиление, восторг. Коля гладил руку матери. Это был его любимый жест, через который он выражал свою мальчишескую нежность по отношению к ней. «Знаешь, мама...» Я не буду больше тебе говорить об Иисусе, если ты не хочешь. Я буду только молиться о тебе, ладно? Потому что без Иисуса очень плохо, понимаешь? Я не хочу, чтобы мне было хорошо, а тебе плохо. Нет, сынок, это я больше не буду возражать, чтобы ты не говорил. Ты говори, говори все, что знаешь о нем. Твоя мама все забыла, и ей нужно опять все узнавать сначала». «Давай поужинаем с тобой». Тетя Валя уехала к сестре с ночевкой. «Мы сегодня дома вдвоем. Если хочешь, сходим в парк. Или лучше ты мне что-нибудь расскажешь, о... О... о чем ты сам захочешь. Я этого хочу, правда». Коля поцеловал маму в щеку, и его глазки осветились радостью. «Я согласен, мамочка. Я тебе расскажу мою самую любимую библейскую историю». «Потому что это почти про меня!» Алина удивленно подняла свои красиво очерченные брови и наивно спросила, «В Библии написано про моего сыночка?» Но Коля вполне серьезно ответил ей, «Я думаю, что да, потому что я уже несколько раз читал эту историю сам и слышал ее в воскресной школе. Там есть такие слова, которые мне нравятся очень». Их Иисус сказал Петру, но я думаю, Иисус это и мне говорит. Очень интересно, я даже бы сейчас уже ее послушала. Алина ставила на стол тарелки и накладывала плов. Тогда слушай, мам, все, что я расскажу тебе, правда, самое настоящее. Давным-давно это случилось на море Галилейском. Иисус проходил по берегу и увидел две лодки, возле которых рыбаки мыли сети. Он подошел к ним и попросил лодку у одного рыбака, которого звали Симон. Иисус сел в нее, отплыл от берега и стал учить всех людей, которые были на берегу. «А чему Иисус их учил?» – перебила Алина сына. «Он учил людей верить в Бога и любить друг друга, мама. Когда Иисус перестал учить, Он повелел Симону отплыть подальше и закинуть сети. Симон всю ночь рыбачил, но ничего не поймал в эту ночь. Теперь же было утро, когда рыба не очень хорошо ловится. Но Симон, мама, послушался Иисуса и ответил ему, «По слову твоему, закину сеть». Когда рыбаки стали вытягивать сети, то там оказалось много-премного рыбы». Симон очень испугался, обнял ноги Иисуса и сказал, «Господи, я человек грешный!» «А почему Симон так сказал? Что он плохого сделал? Он ведь послушался Иисуса!» «Я думаю, мама, Симон понял, что это Иисус приказал рыбе пойти в сети. Значит, так думал Симон, если рыба послушалась его, значит, Иисус и есть Господь!» Правда, замечательная история?» «Наверное. Только где что про тебя? Я что-то не могу сообразить». «Это еще не все, мама. Послушай, что Иисус сказал Симону. Не бойся, отныне ты будешь ловить людей». Алина посмотрела на сына, недоумевая. «Это все?» «Все, мама. То есть нет. Иисус назвал Симона другим именем, Петр. И знаешь... Все слова Иисуса исполнились. Петр стал ловить людей. Он рассказывал о Христе Иисусе, и люди верили Петру. Они становились учениками Господа. Это и значит ловить людей для Царства Божьего. «Теперь все?» – нетерпеливо спросила Алина сына. И когда он кивнул, она разочарованно произнесла. «Ну вот, получается, про тебя-то и я и не услышал ничего». И плов наш уже остыл. Что ж, придется разогревать снова. «Подожди, мама!» Коля почти перешел на шепот. «Понимаешь, когда я читаю эту историю, я как будто слышу голос Иисуса. Он говорит мне, не бойся, я сделаю тебя ловцом человеков. Знаешь, мам, я так хочу, чтобы люди узнавали об Иисусе и полюбили Его. Только у меня пока ничего не получается». Вот я тебя рассердил. Алина смотрела на расстроенное лицо сына, и в ее материнском сердце рождалось новое, неведомое прежде чувство, чувство довольства сыном. А вот и не так, Коленька. у тебя все даже получается. Я сегодня разговаривал с Элой Ивановной, и знаешь, что она мне сказала? Что ты помог ей вернуться к Иисусу. «Твой рисунок так сильно растревожил ее сердце!» Она вспомнила о своем отце, который учил ее любить Иисуса, и стала молиться прямо в школе. Коля приподнялся со стула и смотрел на маму широко распахнутыми глазами, в которых отражалось сомнение, смешанное с радостью. «И это правда, мам?» «Элла Ивановна полюбила Иисуса?» «Я думаю, всем сердцем, Коля! Она была такая счастливая и благодарила меня за тебя!» «Я так рад! Я так рад! Значит, это правда, что Иисус хочет, чтобы я ловил людей для Него!» «О, если бы!» вы... Коля внезапно замолк и опустил голову. «Что ты хотел сказать, сынок?» «Нет, я так...» Спасибо, мама, что ты мне рассказала о Болееваде. Теперь на небе Иисус и ангелы тоже радуются. Тетя Зина, ну, наша учительница воскресной школы, говорила, что так сам Иисус сказал. Давай теперь поужинаем, наконец. Раскладывая снова в тарелке подогретый плов, Алина о чем-то сосредоточенно размышляла. Ставя перед Колей стакан с вишневым компотом, она как бы, между прочим, спросила, «А где же мой рисунок, Коля? Я хотел бы его тоже иметь, как Элла Ивановна». Она ни за что не захотела с ним расстаться. Коля изумленно уставился на мать, а она, словно не замечая его пронизывающего взгляда, продолжила, «Я хочу сказать тебе, сынок, если бы ты позвал меня в дом молитвы, В это воскресенье я бы согласилась. Алина смотрела на сына вполне серьезно, а в ее груди и сердце изменило свой обычный ритм на трепещущий. «Мамочка!» – почти торжественно произнес Коля. «Я, я приглашаю тебя в дом молитвы!» И мать с сыном прильнули друг к другу в горячем объятии. Открытые ставни души. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои, и приближались к вратам смерти, но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их о бедствии их. Псалом 106, 17 по 20 стих. В комнате пахло малиной. Аромат был изумительный и проникал через распахнутую дверь на улицу, разливаясь во дворе и привлекая внимание прохожих. Рита варила варенье, которое любило все семейство. Она готовила варенье пятиминутку, давала малине в сиропе закипеть, снимала пленку и сразу же заполняла банки и закатывала их. Такое варенье – оставалась полноценным, сохраняя свою ароматность и витамины. На столе уже стояло несколько полных банок, и теперь Рита наполняла следующие. Вдруг она услышала свое имя. Кто-то позвал ее с улицы. Рита вытерла руки о влажной полотенце и выглянула в открытую дверь. За калиткой стоял и почтальон и махал ей довольно объемистым конвертом. «Маргарита, я тебе письмо принесла. Давно таких писем я не разносила. Уж больно толстый конверт». «Мне письмо? Я даже не представляю от кого». Беря из рук почтальона письмо, ответил Рита. Пробежав глазами обратный адрес, она сначала недоуменно покачала головой, но через мгновение, словно ее что-то осенило, воскликнула с детской радостью. «А, поняла! Благодарю тебя, Василиса! Ты доставил мне письмо от моей очень одной хорошей знакомой, с которой мы довольно долго делили нерадостное время нашей жизни». «Уже скоро два года, как от нее ни слуху, ни духу, как говорится. Может, зайдешь, я тебе варенье малиновым угощу?» «Слышу, слышу, по всей округе ароматом веет от дома твоего. Уж больно за пашистой, даже слюньки текут», — улыбнулась Василиса. «Только времени у меня нет, люди почту ждут. Тогда погоди, я тебе баночку вынесу, Дом чайку попьешь». Рита быстро вернулась в дом и вынесла уже успевшую простыть банку варенья. «Вот, держи. С радостью даю от всей души. С радостью бери. Еще раз спасибо. Благослови тебя, Господь, Василиса, чтобы ты только радостную весть людям приносила». Рита вернулась на кухню. Пена в кастрюле поднялась до самых краев, угрожающе обещая, вот-вот перелиться через них. Ловко орудуя половником, Рита сняла ее и отключила газ». Желание вскрыть письмо и начать его читать подгоняло ее. Переложив варенье в банки, Рита закатала их, присев на табурет, аккуратно ножницами отрезала боковой край конверта и погрузилась в чтение. Здравствуй, Рита. Долгое-долгое время я молчала, не отвечая на твое последнее письмо, но у меня на то были много многие причины. Ты, наверное, уже и не ждешь от меня ничего. А мне очень хочется все-все рассказать тебе, так что приготовься, я отниму у тебя немало времени. Письмо будет длинным. Я надеюсь, что у тебя все хорошо, все здоровы и счастливы, как ты и писала в своем последнем письме. У меня же столько произошло самых разных, радостных и не очень, совершенно непредвиденных событий. В день моего освобождения меня встречал Миша с Дашенькой, которая последний месяц моего тюремного срока жила с папой на воле. Пока Миша был на работе, Даша находилась в садике. Так они и ожидали меня вдвоем. Когда мы приехали домой, Миша снял однокомнатную квартиру. Я не могла никак успокоиться. Слезы текли и текли. Мое сердце было исполнено радости, У меня есть муж, доченька и даже своя квартира. А еще свобода. Кто, как не ты, поймет это. Свобода. После десяти лет заключения. Миша с Дашей обустроили квартиру очень просто. Но мне казалось все так чудесно. Я бродила по нашей маленькой квартире и наслаждалась простотой домашнего очага. В этот день мы обедали все вместе за кухонным столом, на котором стоял букет цветов. И на салфетках были написаны Дашенька и замечательные, ну просто волшебные слова. Любимой мамочки, папа, мама и я. Радостный день и дружная семья. Я не помню, когда мне было так легко. Под вечер мы гуляли в парке. Он в шагах 40-50 от дома, где мы снимали квартиру. Через месяц после всевозможных бюрократических процедур я получил работу на заводе. Меня оформили уборщицей большого токарного цеха. Так славно начавшаяся наша семейная с Мишей жизнь вскоре была потрясена страшным событием. А случилось вот что. Я возвращалась с ночной смены, прошла парком И вышла на тротуар, который обогнув две многоэтажки вел к нашему дому. День был облачный, серый, и уже сгущались сумерки. Вдруг из-за угла на скорости выехал автомобиль и с визгом притормозил прямо передо мной. Я вздрогнула и, взглянув в сторону автомобиля, выхватила взглядом лицо мужчины. Оно мне кого-то напоминало, но в следующем мгновении раздался приглушенный щелчок. И автомобиль рванулся с места. Я почувствовала жжение в левой стороне груди. В глазах потемнело. Все вокруг стало перемещаться сверху вниз. В последнюю минуту своего сознания я поняла, что это я падаю и погружаюсь в совершенную темноту. Очнулась я в реанимации. На третий день после случившегося... Открыв глаза, я увидела мужчину в белом халате, все еще не вполне сознавая, где я нахожусь. Это был врач-реаниматор. Он что-то спрашивал меня, но я ничего не слышала, только видела, что его губы шевелятся. Только через неделю ко мне вернулся слух, и мне объяснили, что со мной произошло. И тогда я вспомнила свой жуткий зонный сон. Помнишь, Рита? Я рассказывал тебе его, за мной бежал тот человек. Я не хочу снова все вспоминать. Он кричал мне, я пришел за тобой и пытался дотянуться до меня. И я подумал тогда, что это почти и случилось на его. Кто-то пожелал свести счеты со мной. И тогда я вспомнил лицо в автомобиле. Я видела его в том мерзком доме, где совершила свое преступление. Позже на суде это подтвердилось. Человек этот оказался родственником убитого сутенера, продолжившим его жуткий бизнес. У меня было огнестрельное ранение в левую сторону грудной клетки с повреждением левого легкого. Также была раздроблена левая лопатка. Три месяца я пролежала в больнице. Миша приходил почти каждый день. Он сильно похудел и даже постарел очень за меня переживал. Дашеньку почти месяц ко мне не пускали, а когда разрешили нам увидеться, она горько плакала и все просила меня не умирать. Я ей обещала, что очень постараюсь. Она открыла мне папин секрет, тихонько на ухо сказала, что папа часто просил ее порисовать или поиграть, а сам на несколько минут уходил в другую комнату. «Мамочка!» Я один раз заглянула, И вот вижу, папа стоит на коленях. Я его спросила потом, почему, а он обнял меня и сказал, что просит у Иисуса полечить маму. Я попросила его позволить мне вместе с ним в следующий раз тоже пойти в эту комнату, и папа позволил мне. Я тоже встала на коленки и слушала, как папа разговаривал с Иисусом с закрытыми глазами, «Мама!» а по щекам его текли слезы. Мне было так жалко папу. А потом я сказала Иисусу, что очень люблю свою мамочку, и чтобы Иисус пожалел папу, чтобы мы все снова были вместе, и чтобы папа больше никогда не плакал. Папа потом сказал, что очень-очень обрадовался моей молитве, и что Иисус обязательно ответит. «Знаешь, Рита...» Когда такие слова звучат из детских уст, сердце сжимается от сострадания. Потом я Мишу спросила, кто же его научил молиться. Он немного смутился, а потом рассказал, что когда ему сказали врачи, что у меня очень маленький шанс остаться в живых, он стал искать церковь. Кто-то на работе услышал, как он спрашивает, и пригласил его в дом молитвы. Миша стал ходить туда вместе с Дашей. Это особенное место, Валюша, рассказывал муж. Люди так сердечно откликнулись на нашу беду. Вся церковь молилась за тебя, и вот теперь ты уже в обычной палате и поправляешься. Разве это не ответ Божий? Тогда я ничего не ответил на его вопрос, потому что я в его голосе услышала нотки убежденности, а вовсе не вопросительные, он был уверен, что я поправляюсь только благодаря вмешательству Иисуса. И я была еще очень слаба и даже не могла удивляться тем переменам, которые уже произошли в Мише. С каждым днем я все больше ощущала прилив сил. Миша принес мне несколько христианских журналов, и я стала их читать. Однажды я прочла свидетельство одной молодой женщины, которая описала свою жизнь без Бога. Ей было всего 15 лет, когда она ушла из родительского дома и стала вести уличный образ жизни. Звали ее Валей. «Знаешь, Рита, когда я читала о ней, мне казалось, что это кто-то написал обо мне. Так схожи были наши судьбы». Эта Валя прошла через такую же грязь, как и я. Она родила ребенка, сына, и даже не знала, кто его отец. Принимала наркотики и пила, а ребенок постоянно был с ней. Она описывала свои похождения открыто, ничуть не лелея свою душу, бичевала себя жалости. Однако из своих многих происшествий она описала в жутких подробностях – В тот вечер она попала в незнакомую компанию подвыпивших парней, которые привели ее в какой-то дом. Там она провела с ними ночь в ужасных оргиях. Замутив свой разум наркотиками и вином, она совсем забыла о ребенке. Утром она очнулась на каком-то лугу. Было прохладно. Она осмотрелась и увидела вокруг пожухлую траву, окурки и бутылки. Как она сюда попала? Она не могла ничего вспомнить. Женщина, мне больно употреблять ее имя, словно я пишу о себе, приподнялась и увидела своего сына, ползущего невдалеке от нее. Его заплаканное личико было грязным и поцарапанным. Она смотрела на своего ребенка, и в ее душе откуда-то из глубины поднимался обжигающий стыд за себя и мучительная жалость к малышу. Она попыталась встать, но почувствовала сильную слабость. Голова болела и во рту пересохла. Она снова откинулась на траву и посмотрела в приятную сень, распростиравшуюся над ней. Там, высоко-высоко, казалось, было уютно и спокойно. А может быть, там действительно обитает Бог? Возникшая мысль ей показалась не своей, и тогда... Он видел все то, что было в моей жизни за все эти годы и в эту позорную ночь. Она закрыла глаза, словно пыталась скрыться от всевидящего ока, но в то же мгновение женщина услышала крик, вырвавшийся из ее груди. «Если ты на самом деле существуешь, Бог, помоги мне сейчас!» Было тихо вокруг ни души, ни звука. И вдруг женщина услышала только одно слово «Мама!». Она открыла глаза. Возле нее сидел ее сын и в своей маленькой ручке держал полевую ромашку. Женщина почувствовала, как ее сердце Промзила любовь к этому беззащитному, полтораголдовалому малышу, которому она не являла никакой заботой, нося его словно неудобную вещь повсюду, во всех своих жизненных перипетиях. Она прижала к себе худенькое тельце своего ребенка, и слезы хлынули из ее глаз. Это были слезы глубочайшего расстояния, Слезы коренного перелома в ее изломанной судьбе. Слезы пробуждения после смертоносной греховной спячки. Слезы, обновляющие ее душу. Она получила небесный ответ на свой возглас. Это живая картина. Ее малыш с белоснежной ромашкой в слабой ручонке, с заплаканным личиком совершила крутой поворот в ее сознании. Так, держа сына в объятиях, она впервые ощутила себя ответственной за судьбу своего ребенка и, целуя его грязное лицо, с плачем давала обещание небесам, сыну, себе и даже этому лугу с пожухлой травой, где ее малыш смог отыскать хрупкую ромашку и принести ее своей маме обещала изменить свою жизнь и никогда, ни на миг не возвращаться к прошлому. Рита, это, этот реальный рассказ вырвал гвозди из моих душевных ставень. И веришь ли, я, уткнувшись в больничную подушку, рыдала о себе, будто я увидела всю свою прошлую жизнь со стороны. Когда Миша забрал меня домой, я еще была очень слабой, сильно похудевшей и мертвенно-бледной. Но при всем этом у меня было очень сильное желание жить и получить возможность исправить то, что было совершено моими грехами. Каждую ночь мне снился мой первенец, Димочка. А ведь прошло уже почти 13 лет, как я оставила его спящим крошкой в пустом доме. Мое сердце ныло все сильнее и сильнее от всевозможных мыслей. Однажды Миша вернулся с работы раньше обычного и нашел меня на коленях в слезах. Я не скажу, что молилась тогда, но это было что-то похожее на молитву. Не было никаких слов, только мучительные стоны и роящиеся мысли, в которых я сама не могла разобраться. Меня будто кто-то влек в город моей юности, туда, где все еще мог находиться мой сын. Миша встал рядом со мной на колени, думая, что я говорю с Господом. Я же молчала только слезы потекли еще обильнее. Тогда муж поднял меня с колен и, обнимая спросил, «Валюша, милая, почему ты так безутешно рыдаешь? Что мучит тебя? Если помочь тебе в моих силах, я сделаю все. Скажи мне о своей сердечной боли. Понимаешь ли ты меня, Рита?» Но мне было стыдно и страшно рассказать мужу о том, что я хочу узнать о своем сыне и взять его к себе, ведь для Миши этот ребенок был чужим и далеким». Но он не отступал, и я сбивчиво изливала ему свою тревогу и печаль о Диме, зная, что он сказал «О, Рита!» «Какой у меня замечательный муж! Его сердце такое мягкое, отзывчивое, и это после стольких лет, проведенных в жестоких зонных условиях». Миша так просто и уверенно сказал, что мы переедем, и у меня будет возможность все узнать о сыне. И если я его найду, и он согласится жить с нами, то Миша будет для него как отец» то есть примет его с любовью. «О, Рита! Это был чудесный день, когда я смотрела на моего мужа другими глазами, глазами умиления и восторга!» Через полгода после выписки из больницы Миша поехал в городок моей юности и снял квартиру. Вскоре он устроился там на работу и перевез нас с Дашенькой. Я очень переживала, въезжая в город, и все смотрела в окно автобуса, на встречающихся мальчиков, думая, а вдруг это и есть мой сын? Внутри моего существа был такой трепет, что даже дочка это заметила. Она спросила меня, «Мама, почему у тебя дрожат руки?» Миша обнял ее и что-то шепнул на ушко. Она качнула головой и больше ничего не спрашивала. Нам с Мишей еще предстояло подготовить ее к тому, что у нее есть брат и что он, возможно, будет жить с нами. Это тоже казалось очень, очень трудным. День моей встречи с сыном я опишу во всех подробностях. И ты, Рита, понимаешь меня, конечно, ведь ты тоже мать и, несомненно, много лучше меня. Хочу еще сказать тебе, что мы приобрели замечательных соседей, у них трое деток, и младшей девочкой Ирина, ровесница нашей Даши. В третью субботу нашего пребывания мы с Мишей решили отправиться в тот дом, где был оставлен мною двенадцать лет назад мой малыш». Даша уже знала о Диме и очень радовалась, что у нее есть старший брат. Она просила, чтобы мы сказали ему, что она его уже любит и будет ждать нашего возвращения с Димой. Ох уж эта детская непосредственность, как мы, взрослые, обеднели обеднили себя, утратив ее в своей душе. Миша проводил меня до подъезда. Я просила его позволить мне все сделать самой». Он меня так понимал. Поднимаясь по лестнице, я трепетала, как раненая пташка. Колени мои подгибались, и я думала, что вот-вот упаду. Наконец я оказалась напротив двери, которую захлопнула в тот страшный для меня вечер. Я давно это осознала, на такой долгий срок. Рука не поднималась позвонить, и я постучала. Стук был едва слышен, но, к моему удивлению, дверь открылась, и в дверном проеме появился высокий, смуглый, с карими глазами парень в голубом трико. Я совсем потерялась. Он был так похож на меня. Я смотрела на него и не могла произнести ни слова. «Вам кого?» — наконец произнес он очень тихо, и... В его глазах промелькнуло беспокойство, словно он внутренне что-то почувствовал, увидев меня. «Я хотела бы видеть Гаухар. Он дома? А тебя как зовут?» Мой голос изменял мне, и я почти не осознавала, что говорю. Бабушки нет дома, но она должна скоро прийти. А вы проходите. Можете подождать ее здесь? Садитесь, пожалуйста». Дима, а это был он, я уже не сомневалась, что передо мною, мной, мой сын предложил мне сесть в то кресло, в котором я читала свои романы, из которого я выпорхнула в тот вечер, когда мне позвонил Алексей. Все в этой комнате было так же, как тогда». Я не хотела садиться в это кресло, словно боялась снова испытать те чувства, которые медленно вели меня, читающие сладострастные романы, к самому ужасному поступку моей жизни. Я села на стул. Дима села напротив, на диване. «Вы спросили, как меня зовут?» «Димой, а вас? Как мне вас называть?» Что я должна была ответить? Как ему меня называть? О, Рита! Я опустила голову и молчала. «Плохо. Я принесу вам воду или лучше зеленого чая». Дима торопливо поднялся и прошел на кухню. Рита прочувствовала волнение Вали и даже напряглась, читая эти строки. Телефонный звонок прервал ее чтение. Рита машинально схватила трубку и, не выпуская из рук письма, быстро ответила «Алло, я слушаю вас!» В трубке раздался голос мужа ее дочери. «Мама, добрый день! Только что ты стала... Только что ты стала бабушкой! У нас родился мальчик, 4200, богатырь! Люда чувствует себя хорошо и просила передать тебе и папе большой привет!» Слава Богу, правда, бабушка! Ой, Сережа, приветствуй, дорогой! Какая чудесная новость! Я тебя тоже поздравляю! Ты стал отцом, и знаешь, это ответственность быть отцом и гораздо больше чем быть бабушкой. Слава Господу, я очень рада. Так что уже можно посетить ее в роддоме? Не, мам, Люда просила сегодня не приходить. Она хочет отдохнуть и сама насмотреться на сына. Завтра говорит, я захочу всех вас увидеть, а сегодня я принадлежу малышу. Вот такая у вас дочь, с дисциплинарным режимом. Правда, я уже успел ей передать целую корзину белых ромашек, ее любимых, за что тоже получил выговор, только от дежурного врача, но цветы ей все же передали». — Ну, Сергей, зачем же целую корзину нести в роддом? Хотя я, конечно, понимаю твое восторженное состояние. Благодарю тебя за звонок. Приходи на ужин. Вместе порадуемся. Я пирог испеку и цыпленка табака сделаю. Хорошо. — Спасибо! Конечно, приду. Тогда до вечера, мам! Рита светло улыбнулась, положила трубку и вновь углубилась в чтение вального письма. Через минуту-две он вернулся, неся в одной руке стакан с водой, а в другом — пиалу с горячим зеленым чаем. Я выпила воду, потому что внутри у меня был жар, словно все там было охвачено огнем. Надо было что-то говорить, и я задала свой трудный вопрос. «Дима, ты живешь с бабушкой или...» «Да, с бабушкой», — Дима смущенно улыбнулся. «Я ее даже мамой звал. Она меня вырастила. А вот и она». Дима шагнул навстречу вошедшей седой женщине и взял из ее рук сетку с продуктами. «Бабуль, тут к тебе пришли». Я поднялась и смотрела на мать берега. Она сильно изменилась, постарела, стала грузной, и глубокие морщины... Изрезали ее лоб и щеки. Она тоже смотрела на меня. И вдруг я увидела в ее глазах удивление. Подалась вперед и протянула ко мне руки. «Валя, я не ошибаюсь. Ты, Валя, ты вернулась к нам!» Я боялась пошевелиться. «Что означали эти протянутые ко мне руки? Они были готовы обнять или прогнать?» Но в голосе Гаухар не было ни угрозы, ни ненависти, ни пренебрежения. Я не могла говорить, только ответил на ее вопрос кивком головы. Гаухар подошла ко мне и взяла меня за руку. Я дрожала, словно былинка на ветру. «Дима, иди сюда!» Позвала внука Гаухар. Ты всегда спрашивал меня, где твоя мама? Теперь я могу ответить тебе на твой вопрос. Вот она, перед тобой. Мой сын смотрел на меня в полной растерянности. Его лицо побледнело, а меня одолил страх. Что сейчас я могу вновь потерять своего сына, потому что. Я не знаю, откуда взялись во мне силы и решительность, но я повернулась к нему и, сдерживая слезы с пересохшими губами, обратилась к своему мальчику. «Дима, сынок, я пришла к тебе, пришла за тобой. Глухар, отдайте мне моего сына, пожалуйста». С этими словами я опустилась на стул, и мое рыдание вырвалось наружу. Через несколько минут я овладела собой и, сжав губы, сдерживала свой вопль. Гаухар подала мне салфетку, чтобы я вытерла свои обильные слезы. — Тима, ты слышал, что сказала твоя мама? Она пришла за тобой. Ты хочешь пойти с ней? «Бабушка, я... я не знаю, как-то все сразу... Я ничего не могу сейчас сказать. Я не могу поверить, что вы моя... мама!» «Иди, Дима, в свою комнату и подумай. Я позову тебя». «Мы позовем», — поправился Гаухар. Когда Дима закрыл за собой дверь, Гухар села рядом со мной и, тяжело вздохнув, сказала мне, «Знаешь, Валя, я не сужу тебя. Было поначалу, было. Я даже приклинала тебя. Но потом словно опомнилась и после многих-многих дум простила тебя. «Диме, я никогда так и не сказала, что ты сделала, как оставила его, и что с тобой случилось». Этот тяжкий груз я оставила для тебя. Берег имеет семью. У него растет трое сыновей. Он счастлив. Дима знает своего отца, но они очень редко видятся. Я не имею права удерживать Диму возле себя, но он всегда очень горевал, что у него нет мамы. И будет так, как он захочет. Я не спрашиваю. «У тебя ни о чем. Скажи только, где ты живешь? Мне как-то понимаешь не безразлично, куда я отпущу внука, если он захочет уйти с тобой». Рита, я слушала ее и восхищалась этой женщиной, как было расположено ее сердце ко мне, недостойной. Я рассказала ей, что у меня есть муж и дочь, что мы приехали сюда только из-за Димы, и что мой муж желает принять Диму и считать его своим сыном. «Хорошо», — ответила она после недолгого размышления. «Я отпускаю Диму, хотя мое сердце сильно прикипело к нему, и мне будет его, конечно же, не хватать. Но дело совсем не во мне. Он твой сын. Итак, если он готов, я готова тоже». «Дима?» «Иди сюда!» Гухар позвала внука. «Дима, тебе скоро исполняется четырнадцать. Ты уже довольно взрослый, чтобы принимать решение. Как ты захочешь, так и будет. Мама твоя желает тебя забрать к себе. Ты согласен?» Рита от переживания. Мое сознание затуманивалось. Я так боялась услышать его короткое «нет». Дима стоял посреди комнаты, затаив дыхание. Что он думал? Какие чувства испытывал? Я терялась в догадках. «Почему ты молчишь, Дима? Твоя мать ждет твоего ответа. Или ты еще не решил?» Дима покачал головой. «Что это значило? Полный отказ или сомнение?» «Рядом стоял мой ребенок, которому рвалась моя душа, но я не могла сделать явными мои чувства, не смела обнять его, боясь преждевременной реакции. Наконец Дима сделал шаг к бабушке и обнял ее. Он плакал. Я поняла это по-своему. Поднявшись со стула, словно пьяная, я открыла дверь и шагнула за порог. И вдруг я услышала громкий крик Димы. «Бабуль, скажи ей, чтобы она не уходила! Я хочу иметь маму, мою маму!» Я повернула голову, и мои глаза встретились с глазами моего сына. Я прочла в них отчаяние и неизбывную тоску. «Димочка!» — Сынок, прости меня! — кричало мое сердце, но губы не размыкались, словно застывшие на суровом морозе. Я стояла в дверном проеме в ожидании чуда, и оно совершилось! Дима подбежал ко мне, взял меня за руку и потянул в комнату. Отвел прикосновение, я обрела уверенность и прижала его к своей груди. Когда... Я подняла глаза на Гаухар, и я увидела, как две слезы скатились с ее ресниц. Она тихо удалилась в другую комнату, оставив нас от них. Не выпуская сына из объятий, я говорила ему о своей тоске по нему, о любви, которую я копила к нему все годы нашей разлуки, о будущей жизни вместе в его новой семье а он только качал головой в знак согласия, изредка схлипывая на мою плече. Вот так, милая моя Рита, я обрела своего сына. Миша с Димой довольно быстро нашел общий язык, но ну а с Дашей и говорить не приходится. Дима полюбил ее, что называется, с первого взгляда, и уже по прошествии трех месяцев Даша всегда с ним, как нежен он со своей младшей сестренкой. Мое письмо подходит к концу, но оно не будет полным, если я умолчу еще об одном событии, которое состоится в следующее воскресенье. У Миши праздник! Он будет принимать крещение в горной речке и станет членом поместной церкви. Мы все собираемся разделить с нашим Папой его большую радость». Димка с Дашей учит стихи в воскресной школе, чтобы прочитать их на собрании и так поздравить своего папу. «Рита, я очень благодарна Иисусу за тебя. Все, что ты мне говорила, сейчас оживает в моей памяти и влечет меня в то прекрасное, неизведанное, о котором мы так восторженно и так искренне говорила». Я верю, что и у меня в жизни будет день встречи с моим Спасителем. Обнимаю тебя и желаю всему твоему дому Божьего мира. С любовью, Валя!» Рита не замечала слез, текущих по щекам, не думала о времени. Все ее существо было преисполнено умиления. Дочитав письмо, она все еще сидела в той же позе, положив руку на листки бумаги, исписанные мелким почерком ее далекой подруги. Рита, доверчиво идущая за Спасителем, видела его славную и мудрую руку, которой он так чудесно устраивает пути человека, открывающего свое сердце Богу. Ее собственный путь, а теперь и вален, очень красноречиво говорили о бесконечной Божьей милости к погибшему грешнику, которому Христова Любовь дарила истинное счастье. «Сей день сотворил Господь. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа праведные, войду в них». «Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением». Псалом 117, с 19 по 21 стих. Воскресная школа готовилась к участию в одном из ближайших богослужений в церкви. Ребята были очень вдохновлены предстоящей возможностью – Каждый сердечным желанием учил стихи и песни. Сегодня учительница наконец сообщила, что в следующее воскресенье дети предстанут перед церковью со своей программой, которую они дружно назвали «Сей день сотворил Господь». Ребята сразу заволновались, ведь это было их первое участие в поклонении Господу Иисусу Христу. Учительница тетя Вера – улыбалась ребятам, видя их счастливые хотя и немного стревожные лица. Давайте, ребята, мы с вами подумаем, как лучше пригласить наших родителей или знакомых на наше служение. Господу будет очень приятно видеть в Божьем доме приглашенных». Ваши стихи и песни – хорошие свидетельства для тех, кто еще не познакомился с нашим чудесным спасителем. Я вот что предлагаю. Давайте своими руками сделаем пригласительные. Я приготовил вот такие открытки из плотной цветной бумаги. Вам остается что-то нарисовать на них и подписать тому, кого вы желаете пригласить. Тетя Вера раздала ребятам сложные вдвое разноцветные заготовки для открыток, и ребята приступили к их оформлению. В классе стало очень тихо, только иногда раздавался вздох или шуршал бегущий по бумаге карандаш. Коля подписывал открытку маме. Он старательно нарисовал ромашку и написал на каждом лепестке по одному слову «Мамочка». «Наш класс приглашает тебя в следующее воскресенье на служение!» А в желтой серединке цветка написал «Слава Господу!» Он оценивающий посмотрел на сделанную работу и остался довольным. И вдруг его осенила радостная мысль. «Тетя Вера, а можно мне еще одну открытку подписать?» «Конечно, Коля!» Ребята, если вы желаете еще кого-то пригласить, можете подходить и брать открытки на столе. Это очень хорошо, что у вас есть такое желание. Очень важно, чтобы о Божьем спасении услышало как можно больше людей. У Господа достаточно места для всех. Вы знаете, что Он рад принять каждого в свои небесные обители. Очень славно быть свидетелем Иисуса. Следующую открытку – Коля подписал для бабушки Вали, как он давно уже называл Валентину Петровну. Закончив приготовление своих открыток, ребята приступили к репетиции. Они уже выучили свои стихи и песни, и теперь же в присутствии друг друга и учительницы выразительно декламировали и пели их. Выйдя из воскресной школы, Коля увидел маму, стоящую на тротуаре возле входа в дом молитвы. Собрание уже закончилось, и родители поджидали своих детей из воскрески. В связи с репетицией урок закончился на несколько минут позже обычного. Коля подбежал к маме и обнял ее. «Мамочка, а у меня что-то для тебя есть. Что же это, сынок?» Алина с умилением смотрела на своего сына. На его лице отражалась радость и некая таинственность. «Я тебе отдам это дома, хорошо?» «Хорошо. Тогда едем сразу же домой, а в парк не пойдем, потому что у меня не хватит терпения ждать долго твоего сюрприза». В улыбающихся глазах Алины светилась хитринка. Коля немного растерялся, но тут же сообразил поддержать ее шутку. «Хорошо». Я покажу тебе мой сюрприз в парке, и это даже быстрее, чем мы приедем домой». Алина засмеялась на сына и весело продолжила игру. «Тогда бежим в парк. А ты надежно спрятал свой сюрприз? Он не выскочит, словно шарик из твоего кармана». Алина ускорила шаг, держа сына за руку. «Не выскочит, мам! У меня даже два сюрприза!» «Припрыжку, поспевая за мамой, — ответил Коля. — Даже два?» «И оба мне?» Алина снова остановилась. «Нет, я не выдержу даже до парка. Покажи мне сейчас хоть один». «Ну, мам, другой сюрприз для бабушки Вали. Ее ведь тоже любит Иисус Христос». «Ага, я начинаю кое-что понимать. Наверное, ты что-то нарисовал в воскресной школе, да?» Но ты же знаешь, что тетя Валя не хочет ничего слышать об Иисусе. Разве ты забыл, как она рассердилась, когда ты стал молиться за столом? Ну, мама, это же было давно и только один раз. А потом она даже мою детскую Библию читала. Я видел. Я ведь молюсь о ней. Тетя Вера говорит, что когда мы молимся о каком-нибудь человеке, постоянно и с любовью то Господь трудится в его сердце, и, наконец, этот человек сдается на милость Иисуса. Вот ты же почти что сдалась, и Элла Ивановна совсем сдалась, и тетя Валя. Я верю, мама, Иисус может все. Алина слушала Колина доводы и удивлялась его вере. «Смогу ли я хоть когда-нибудь верить так просто и сильно, как он? Почему мое сердце такое глухое?» Парк встретил их многоголосым гомоном. Работали все аттракционы, и дети с возгласами радости и восторга перебегали от карусели к колесу обозрения, от скачущих лошадок к лодкам-качелям и к электрическим автомобилям, скользящим по большому красочному кругу. Алина купила билеты на несколько аттракционов, которые особенно нравились сыну. Когда Коля уселся на свою быстроногую лошадку, предвкушая скорое наслаждение, Алина посмотрела на него вопросительно. «Ах, я не забыл, мам, только немного увлекся. Вот тебе мой сюрприз. Ну, я поскакал». Коля подал открытку маме, и в этот момент... Круг с лошадками начал набирать скорость. Алина отошла в сторону и открыла Колин сюрприз. На нее смотрела желтоглазая ромашка, так искусно исполненная ее сыном. «Слава Господу!» бросилась в глаза Алины надпись в центре цветка. Это было так выразительно, что она будто услышала голос сына, провозглашавшего это его любимое восклицание. Потом... Она прочла голубые слова на белых лепестках. Алина подняла голову и поймала внимательный взгляд сына. Он словно спрашивал «Ну как, мама?». Она улыбнулась ему и закивала головой, одними губами прошептав «Спасибо». После аттракционов Алина повела Колю в детское кафе, где они сели за отдельный столик и наслаждались вкусным малиновым мороженым с шоколадом и общением друг с другом. Алина ласково смотрела на своего повзрослевшего сына. Как хорошо, что их долгая разлука осталась позади, и почти полностью исцелились раны в сердцах сына и матери. «О, почему нужно было пройти через такие горечи и даже страдания, чтобы, наконец, начать ценить то, что было потеряно по твоей вине?» И личному, немудрому выбору, смотря в милые смеющиеся глаза сына, задала себе вопрос Алина, но она еще не находила ответа. Коля решил дать приглашение бабушке Вали наедине. Вне присутствия мамы. Он выждал момент, когда мама была занята бытьем посуды, а Валентин Петровна сел на балконе с вязанием. Мальчик взял предназначенную для нее открытку и подошел к ней. Наблюдая за быстрыми движениями ее пальцев, Коля подбирал слова, с которыми бы мог обратиться к бабушке Вале. Подняв голову от вязания, Валентин Петровна обратилась к Коле с серьезным вопросом. «Ты так внимательно изучаешь мою работу!» И мне подумалось, научите тебя этому полезному занятию. «Как ты думаешь, Коля? Вот научишься вязать, и маме сделаешь сюрприз на 8 марта!» «Ей будет приятно!» «Бабушка Валя, а у меня есть сюрприз для вас. Вот, посмотрите!» И Коля подал ей открытку, которую держал в руке за спиной. «Я сам это нарисовал для вас!» Валентин Петровна с интересом развернула открытку и удивленно ахнула, взглянув на рисунок. Белый голубь, раскинув свои сильные крылья, парил над маленьким шаром, раскрашенным в голубой, зеленой и коричневой тона. Голубь держал в клюве золотистую ленточку, на которой было написано сей день сотворил Господь». А под шаром, олицетворяющим планету Земля, Валентина Петровна прочла Ибо так возлюбил Бог бабушку Валю, что отдал сына своего единородного, дабы бабушка Валя, верующая в него, не погибла, но имела жизнь вечную». Валентина Петровна была сильно смущена. Глаза ее увлажнились. Она посмотрела на Колю и покачала головой. «Что ты, Коленька, такое написал? Если даже Бог и есть, то ему и дела нет до какой-то бабушки Вали». «Неправда. Он знает и любит вас. Иисус очень обрадуется, если вы придете на наш воскресный праздник. У меня места не хватило написать приглашение. В воскресенье наш класс участвует на служении со своей программой, и я вас приглашаю, и Иисус тоже. Так вы придете, да, бабушка Валя?» «Ты меня прямо в тупик загнал». Валентина Петровна не решалась отказать Коле, но и не могла ничего обещать. В ней шла борьба, два противоборствующих начала теснились одно другим. А Коля смотрел на нее во все глаза, его взгляд был таким трогательно просящим, что не позволял этой пожилой женщине сказать «нет ребенку, исполненному светлой надежды». Чутким женским сердцем она почувствовала, что сильно огорчит его и, возможно, нанесет урон его детской доверчивости, если... Она вздохнула, отложила вязание и, поднявшись со стула, словно солдат на плацу, торжественно произнесла... «Если бабушку Валю любит Бог, и если такой замечательный мальчик Коля приглашает ее на служение, то она никак, ну просто никак не может не принять это приглашение». Коля подпрыгнула от восторга и чмокнула ее в морщинистую щеку. «Я знал, я верил, Иисус может все!» – громко подытожила свою радость. В доме молитвы было много гостей. Ученики воскресной школы старательно исполнили свое первое миссионерское поручение. Коля был просто счастлив. В зале на третьем ряду рядом с ним сидели его мама и бабушка Валя. Он радовался тому, что Иисус слышал его просьбы и отвечал на них. Как говорила учительница тетя Вера, «Господь творит чудеса» в жизни преданных ему людей. Быть преданным Господу Коля страстно желал. Очень часто он просил Иисуса сделать его сердце внимательным и послушным к Божьим повелениям. Несмотря на то, что он был еще довольно юн, его сердце горело для Спасителя. Он хорошо запомнил урок, на котором тетя Валя рассказала правдивую историю про одного молодого парня – Этот юноша был очень самоуверенным и не прислушивался к советам взрослых. Он решил прожить свою жизнь так, как нравилось ему. Его лозунг был «Взять от жизни все». Однажды этого героя пригласил в дом молитвы его давний друг, который был захвачен благой вестью и открыл Христу свое сердце. Юноша пришел на служение и с улыбкой слушал все то, что говорилось и пелось там. Проповедник говорил о двух путях в жизни людей – широком, ведущем в ад, и узком, конец которого – жизнь вечная и радостная, с Христом Иисусом. После собрания юноша подошел к проповеднику и задал свой вопрос. «Скажите, а Бог всегда прощает грешника, когда тот просит об этом?» «Конечно, Бог верен своему слову, так написано в Библии», ответил проповедник. «Очень хорошо, значит, человек может покаяться в любом возрасте, и Бог примет его в рай?» задал свой следующий вопрос юноша. Бог слышит и отвечает искреннему сердцу. В любом возрасте, молодой человек, был ответ. «Здорово! Стало быть, я могу жить, как хочу, до глубокой старости, и потом помолюсь». И Иисус меня простит. Тогда мне здесь больше делать нечего. Юноша отвернулся и пошел прочь от проповедника. Но он услышал вдогонку спокойное замечание проповедника. Молодой человек, а вы уверены, что доживете до глубокой старости? Может так случиться, что ваша жизнь оборвется уже сегодня? Разве мало людей умирает в вашем возрасте? Юноша замер на месте, словно вкопанный. В памяти всплыл случай из его жизни. Однажды он развлекался в компании дружков. Один из них принес бутылку с огненной водой, как он выразился. И ребята решили для большего веселья распить эту бутылку. На улице уже стемнело. Ребята разместились в дворовой беседке и пустили по кругу злополучную бутылку. Когда очередь дошла до этого юноши, Он услышал голос отца, громко позвавшего его от подъезда. Только, пригубив, юноша отдал бутылку следующему и со словами «Сейчас вернусь, оставьте мне!» побежал на зов. Но он не вернулся. Отец сообщил ему, что позвонили из больницы и сообщили, что у бабушки, матери отца, инфаркт. Отец и сын уехали в больницу, а наутро юноша узнал – что один из его друзей скончался в больнице, а двое других находятся в реанимации с тяжелым отравлением. Жизнь его была спасена в тот вечер. Вопрос проповедника звучал в его ушах. «Молодой человек, а вы уверены, что доживете до глубокой старости? Может так случиться, что ваша жизнь оборвется уже сегодня? Разве мало людей умирает в вашем возрасте?» Юноша повернулся к проповеднику. Его лицо было бледным, и он тихо попросил, «Могли бы вы поговорить со мной прямо сейчас? У меня есть вопросы». Через три часа беседы с проповедником юноша вышел из братской комнаты другим человеком. Он нашел своего спасителя и отдал ему свою жизнь. Когда выслушав эту историю, Коли положил в своем детском сердце каждый день утверждать свои отношения с Иисусом, верно исполняя Слово Господа. Собрание уже началось. Хор пел. Великий Бог. Известный христианский гимн. После исполнения гимна пастор назвал имя проповедника. За кафедру вышел пожилой человек и, открыв Библию, обратился к залу со словами. Дорогие, в моих руках единственное и вечное письмо Бога, Творца к нам, людям. Я встал на это место с одной целью, сказать вам слово Господа. Послушайте внимательно, что говорит каждому из вас сам Бог. Сегодня я прочту из второй главы первого послания Петра. Итак, вот что записано здесь. Он грехи наши. Сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастрю и блюстителю душ ваших. Кто этот Он, который Сам вознес телом своим на древо мой и твой грех? С какой целью Он обрек Себя на страшные мучения? Имя Его Иисус, что означает «Бог спасает». Уже из Его имени мы можем узнать, о ком идет речь. В образе Иисуса ты и я имеем дело с самим всемогущим Богом, сотворившим небо и землю, и все, что в них. Это Он, твой и мой Создатель «Сотворив тебя и меня, и его, Господь Бог возлюбил каждого любовью, которой нет равной во всей огромной до бесконечности Вселенной». С самых первых страниц Бог открывает нам историю человечества. Адам и Ева своим непослушанием Творцу положили начало этой полной горечи, страданий и глубоких противоречий человеческой истории – Бог, как совершенный отец, любя свое создание, не мог позволить человеку остаться глубоко несчастным вдали от него. Грех, который поработил людские души, медленно убивал людей. Все люди, рождавшиеся после Адама и Евы, рождались грешниками, не способными помочь себе избавиться от грехов, а стало быть, и от вечной разлуки со своим Творцом. И всемогущий Бог запустил свой предвечный план в действие для того, чтобы показать людям свою любовь и путь возвращения в отчий дом. Он облегся в человеческую плоть и пришел на нашу политую кровью и слезами землю, как Сын Божий Иисус Христос. В течение 33 лет Иисус ходил по земле, являя многие божественные чудеса и уча людей Божьим законам нравственности. Иисус показал людям сердце Бога, любящее и сострадающее своему творению и жаждущее примирения с Ним. Иисус, вечно живой Бог, умер на кресте, ради нашего спасения, прибив, как мы прочитали, наши грехи на древо Голгофский крест. Посмотри, дорогой друг, на этот крест. Там прибит твой грех. Бог исцелил тебя от греховных привычек и язв беззакония. Он предлагает тебе лучшее, чистую, незапятнанную жизнь здесь, на земле и в святой вечности». Ты имеешь полное право избрания. Ты, ты сам решаешь, как жить на земле и где проводить вечность. День сей сотворил Господь. Сегодня день спасения. Сегодня Господь ответит на твое сердечное желание. И уже сегодня ты можешь стать Его детем. Ответив Богу «да» на Его зов, Ты станешь человеком небесного царства и, пройдя свой земной путь, водворишься в вечный Отчий дом. Бог хочет наполнить небеса людьми, похожими на Него. Люди на земле знакомы с понятиями счастье, добро, зло, мир, любовь. Бог предла предлагает тебе и мне познать Его взгляд на эти понятия, Нам необходимо познакомиться с Божьим мнением и принять его для нашего же блага. Отвергая Божьи понятия, друг, ты приобретаешь смерть, принимая их, ты приобретаешь жизнь. Задай себе вопрос, что больше, небеса или земля? Божье прощение или земные удовольствия? Надзвездный рай или твой дом – с его прекрасным имуществом. Давайте же выбирать большее и лучшее, ибо земное кратковременно, а небесное прекрасно и вечно. Проповедник замолчал и внимательным взглядом обвел зал дома молитвы. Он видел десятки глаз, устремленных на него. «Глаза», — сказал кто-то, — «зеркало души». Проповедник затягивал паузу, давая возможность каждому поразмышлять над заданными вопросами. «Что там в душе каждого, слушающего Слово Божье? Мир или беспокойство? Печаль или радость? Покой или тревога? Только Творец-Сердцеведец знает, что...» «Коснись!» О, Дух Святой, сердец тех, кто не имеет мира со Своим Создателем, во имя Иисуса, действуй в этих душах к спасению. Дорогие, сегодня Господь Бог еще дает бесценный шанс найти покой у Его ног через Его Сына Иисуса Христа. Бог, сотворивший все видимое и невидимое, желает стать блюстителем Твоей души, дорогой друг». «Он добрый и заботливый пастырь, и если ты понимаешь, что блуждаешь далеко от своего Создателя и Бога, и что твоя душа жаждет чистоты и истины, сегодня Господь приглашает тебя ответить на Его небесный зов». Проповедник склонил голову в молитве. Вдруг В совершенной тишине раздались чьи-то торопливые шаги. По проходу шел паренек, направляясь к кафедре, где стоял проповедник. Поднявшись по ступеням, он что-то тихо сказал проповеднику и преклонил колени возле кафедры. Проповедник опустился на колени рядом с ним. Юноша обратился к Иисусу. «Это была молитва покаяния». Зал поднялся. Валентина Петровна слушала негромкий голос молящегося, и почему-то по ее щекам побежали слезы. «Этот мальчик, наверное, понимает гораздо больше меня. Детская непосредственность, прекраснее респектабельности взрослых». «Как просто вышел и встал на колени, не беря в расчет, что подумают о нем люди», — думала Валентина Петровна, медленно обводя взором людей, внимающих молитве паренька ему от силы лет тринадцать. «Дети идут и просят прощения у Бога, а вот Алина, жизнь которой полна сплошных грехов и ошибок, не торопится. А что же я? А я разве не нуждаюсь в прощении?» Проповедник обнимал паренька и радостно тряс его руку. Валентина Петровна обратила внимание на рядом старушку, которая вытирала краешком платка свои влажные глаза. Та заметила ее взгляд и улыбнулась. — То счастье плачу. — Это мой внучок. Господу сердце открыл. Слава Богу! Слава Богу! Сердце открыл. Сердцевецу! — проверкнула мысль. И Валентина Петровна почувствовала, как чья-то рука коснулась ее плеча. Она обернулась. Сзади ее на коленях стояла женщина. «Нет, это не она. Тогда кто же?» И вновь кто-то нежно толкнул ее вперед. Ноги ее оттолкнулись от пола, и Валентина Петровна, словно ее вынесли, вдруг оказалась у кафедры. Медленно опускаясь на колени боковым зрением, она увидела удивленное лицо Алины. Едва коснувшись коленями пола, Валентина Петровна начала громко плакать, повторяя только два слова «Прости, Господи! Прости! Прости, Господи!» Подняв заплаканное лицо, она увидела протянутую ей руку проповедника, который помог ей встать. Глаза его были влажными от слез, а на губах светилась тихая улыбка. Она повернулась к залу и увидела множество таких же светлых улыбок. «Как хорошо! Как же мне хорошо, люди!» – произнесла она вслух и снова заплакала слезами сердечной радости. Пресвитер церкви подошел к новообращенным и что-то спросил у них. Потом поднялся на кафедру и громко провозгласил. «Слава нашему всемогущему Господу, братья и сестры! Сегодня в Божьей семье родилось двое деток, а в нашей поместной церкви брат и сестра!» Иисус сказал, что «Небо радуется об одном кающемся грешнике, «А вы, сестра Валентина и братишка Игорек, доставили небесам двойную радость, и мы тоже радуемся вместе с великим облаком свидетелей на небесах. Так ведь, братья и сестры, давайте споем радостную песнь!» – зазвучала музыка, и хор запел известный гимн христианской радости – церковь дружно присоединилась и слуха валентины петровны достигли замечательные слова свидетельства о ее новом состоянии радостную песню воспойте в небесах блудный сын навеки возвращен с богой с богом примиренный в радостных слезах вечное объятия заключен надо же Прямо обо мне поют. Не чудеса, ли? подумала Валентина Петровна. Только я, блудная дочь, но теперь уже Божья. О, Господи, как хорошо-то! А я и не знала, что так бывает. Все так славно, словно во сне. После пения Валентина Петровна и Игорь прошли на свои места, и пресвитер объявил участие детей воскресной школы. На хоровой площадке выстроились мальчики и девочки. Было заметно, что они волнуются, но в то же время выглядели они торжественно. Ребята читали стихи, которые звучали из детских уст, очень впечатляющие, или, как только казалось, Валентине Петровне. Она то и дело качала головой, словно никак не могла до конца понять произошедший с ней. Слезы то и дело наворачивались на глаза, и на сердце была радость, какую она не испытывала никогда прежде. Когда вперед прошел Коля, Валентина Петровна улыбнулась и ободряюще кивнула ему. Коля ответил ей слабой улыбкой, он тоже волновался. Читая стихотворение, он не сводил взгляда с мамой. Алина чувствовала себя очень неуютно. Внутри нее было какое-то непонятное ей чувство, словно она что-то не сделала или куда-то опоздала. Стихотворение было коротким, но каждая строчка утверждала и прославляла силу Голговского подвига Иисуса. «Я море на листе рисую. Спасибо Господу Иисусу! Он утопил мои грехи, В глубине морских стихий никто их не достанет вновь, ведь глубже вот его любовь. Рисунок прикреплю на стенку и преклоню свои коленки. Живи, Иисус, в моем сердечке, ведь я теперь твоя овечка. Пусть море грозное штормит, ты моя крепость, ты мой щит. В заключение своего служения дети исполнили красивую песню. Все нравилось Валентине Петровне, и она даже вместе с детским хором тихонько повторяла припев звучащей песни «Не оставит, не покинет уповающих Господь, ради них Он горы сдвинет и наклонит небосвод». Выйдя из дома молитвы, Валентина Петровна взглянула на небо. Голубое, с летящими по нему волнистыми белыми облачками, оно показалось ей таким желанным и родным. Она глубоко выбрала в себя воздух, чтобы сдержать вновь навернувшиеся слезы. Но они все же вырвались наружу, застилая ее взор соленой влагой, покатились по щекам и исчезли в складке улыбающихся губ. Всю дорогу домой Алина напряженно о чем-то думала. Валентина Петровна, наоборот, была умиротворенной. Глаза ее излучали мягкий свет, и на устах то и дело появлялась почти детская, кроткая улыбка. Коля оживленно вспоминал свои переживания перед участием в служении. Он радовался, как только могут радоваться дети, восторженно и легко. Радовался, что бабушка Валя открыла свое сердце Господу и стала детем Бога всемогущего. Радовался, что его миссионерские усилия не прошли напрасно. Радовался, что учительница тетя Вера поблагодарила ребят за такое серьезное отношение к поручению Иисуса Христа, благовести среди людей, не имеющих мира с Господом. Уже возле самого дома Валентина Петровна вдруг остановилась и решительно произнесла «Нет, я просто не имею права идти домой, когда моя сестра даже не подозревает, что со мной произошло. Я не хочу» чтобы она оставалась в неведении о спасении, который так просто дарит Иисус. Я сейчас же еду к ней. Зачем же откладывать еще на целую неделю эту замечательную новость? Мне хочется всем людям рассказать об этом небесном счастье, какое поселилось в моей душе». Нежно обняв Колю и уже шагая назад к автобусной остановке, Валентина Петровна крикнула Алине, «Я останусь у Кати ночевать». Утром от нее поеду на работу, так что хозяинчике без меня. До свидания, мои дорогие. Коля заснул быстро. Ему снился небесный сон. Он гулял по шелковой голубой траве в божьем саду, а вокруг летали невиданные красоты птицы и звучала дивная, нескончаемая музыка. Коля чувствовал себя очень счастливым. Он видел ангелов, которые спешили исполнить повеление Иисуса. Они опускались и поднимались по золотой лестнице так быстро, что у него захватывало дух. Увидев низенькую скамейку, увитую белыми ароматными розами, Коля присел на нее, и вдруг сон растаял. «Коленька!» – услышал он мамин голос – и его плеча нежно коснулась ее рука. «Сыночек, проснись, пожалуйста!» Коля сел на кровати, протирая рукой глаза. «Что, мам?» Недовольно простонал он. «Зачем ты меня разбудила? Я сон такой видел! Хороший! Хороший! Знаешь, я гуляла на небе. Там были ангелы и живая музыка. Правда, правда! Вот бы не просыпаться!» Алина с грустью смотрела на сына. Наконец Коля совсем проснулся и открыл глаза. «Коля, я хочу покаяться. Мне так тяжело, заснуть не могу. Помолись со мной, а?» Коля вскочил с кровати. «Покаяться? Мамочка, это, это...» Коля никак не мог подобрать нужного слова. «Это правильно, даже очень правильно! Нужно встать на колени!» «А ты думаешь...» «Дома это сделать можно?» «Конечно, мам! В любом месте!» Тетя Верин муж покаялся прямо в огороде, она рассказывала. А ее подруга покаялась, покаялась в междугороднем автобусе. «Господь ведь мам везде! Он вездесущий!» Торжественно подытожил Коля и первый склонил колени. Алина опустилась рядом с сыном. «Господь Иисус, ты посмотрел, посмотри на мою маму! Она хочет стать...» «Тоже твоим детем! Я тебя очень прошу, послушай ее сейчас, пожалуйста!» Коля сделал паузу и, обращаясь к матери, прошептал, «Ну, давай, мам, проси Иисуса, молись!» «Он слушает!» Алина подбирала слова для покаяния, но ни одно казалось ей не было достаточно сильным и правильным, чтобы выразить ее сердечное чувство страха, отчаяния и стыда. Коля тихонько тронул ее локоть, ободряя к молитве, но она только еще сильнее растерялась и, склонив голову, горько заплакала. Теперь растерялся Коля. Он прильнул к матери, и его сердце наполнилось жалостью к ней. Алина плакала навзрыд и никак не могла остановить льющийся наружу поток тяжелых и горьких слез. Коля гладил ее руку и тихо шептал «Иисус!» «Помоги нам! Помоги маме!» Наконец, несколько слов вырвались из ее уст. Это был крик изнутри, из самой глубины ее существа. «Спаси меня, Иисус! Мне так тяжело! Я боюсь! Боюсь ада!» Коля затрепетал. В его детском воображении сразу возникла картина ада, которую он видел на картинке в одной брошюре. Он вздрогнул, помыслив, что в этом месте мучений может оказаться его мамочка, и заплакал. Алина повернулась к сыну и обняла его. Двое, мать и сын, стоя на коленях, рыдали в полной тишине в небольшой спальной комнате одной из миллионов земных комнат под ночным небом. — Прости меня, сыночек. «Коленька, я так виновата перед тобой и, конечно, перед Богом! Я простил тебя, мамочка, давно! Иисус, прости мою маму! Я люблю ее! Я хочу, чтобы она тоже была в раю! Прости ее! Иисус, спасибо тебе за мою Коленьку! Спасибо тебе за то, что ты любишь грешников! Я грешница очень большая!» Но я хочу быть чистой. Омой меня, Господи! Мамочка, Иисус очень-очень добрый. Он слышит нас. Он с нами, рядом. Ты только верь, мама!» Мать и сын смотрели друг на друга мокрыми от слез глазами. И в их взорах уже не было ни тревоги, ни боли. «Я верю, Коля, это правда, что Иисус добрый. Он простил меня». Мне стало легко, и теперь я понимаю твою радость и восторг, Валентина Петровна. Наверное, твой сон продолжается во мне. Алина улыбнулась сыну, исполненное дарованным ей по милости Спасителя, миром, которого она никогда не знала прежде. Это был мир Господнего прощения и Божественной любви». Ольга молилась. В ее спальную комнату через жалюзи проникали утренние лучи Божьего светила. Город проснулся, встречая новый день подарок всемогущего, но далеко не все понимали, что каждый новый день особая милость Творца для живущих на земле. Каждый раз, когда Ольга молилась о незнающих спасителя, близких или чужих, ее сердце исполнялось жалостью к этим людям. Она никогда не забывала сон, который видела за несколько дней до своего покаяния. Снилось ей чудесное море, бесконечное. Синяя гладь простирается до горизонта. Какая тишина! Ольга идет по теплому золотому песку, Он мягко, щекочет ноги, приятно так бы идти идти, небо чистое, голубое, не облачко. Ольга наслаждается морским терпким воздухом и смотрит, как песок легко подается давлению босой ноги и остаются сзади песочные ямки от ее следов. Подняв глаза, она видит. Большой прекрасный корабль, сверкающий под лучами солнца. Он стоит у самого берега, с его палубой доносится музыка, и огни зазывают желающих насладиться комфортом водного красавца. Ольга, удивленная и восхищенная этой возможностью, поднимается по трапу и оказывается на палубе. Но что это? В палубе зияют черные безобразные дыры, доски прогнили и лежат беспорядочно, едва касаясь одна другой. Ольга пытается наступать на прогибающиеся под ней доски. Восторг улетучивается, тревога наполняет ее, но она все-таки очень осторожно продвигается вперед. «Сойди с корабля!» — сильный строгий голос приказывает ей. Эхо подхватывает повеление, прозвучавшее... Из невозмутимой небесной лазури «Сойди с корабля!» Ольга послушно возвращается назад, и как только нога ее касается береговой тверди, корабль исчезает из виду. Впереди только безбрежная морская гладь. Как милостив Иисус! Он показал ей тогда... Этот корабль, земной, блистающий мир, который на самом деле давно прогнил и разрушается, чтобы однажды исчезнуть совсем. Новый день. Сколько еще таких новых дней создатель подарит планете Земля? Ольга смотрит в окно. В этом мире еще очень-очень много людей с закрытыми для Бога сердцами, не видящими выхода из темниц пленившего их дьявола. Ей хочется крикнуть живущим «Остановитесь, дорогие души!» «Корабль, на котором вы находитесь, быстро, очень быстро движется к своей погибели!» «Это правда! Зачем вам умирать?» «Сойдите с этого обреченного корабля, ищите Господа, спасайте свои души! Пожалуйста, послушайте Божье предупреждение, испирите жизнь!» Несколько дней уже Ольга звонила в Казахстан, желая поговорить с Диной. Телефон не отвечал. «Что-то там случилось», — думает Ольга, и рука снова тянется к телефонной трубке. «Господи, соедини!» Алло! Ольга слышит голос Дины, слабый, с хрипотцой. Приветствую, Ольга Андреевна. Что с тобой, Дина? Что случилось? Я в реанимации. Мне сделали операцию. открылось кровотечение. Хозяйка вызвала скорую. Забрали прямо с работы. Но вы не волнуйтесь, Ольга Андреевна. Мне уже лучше. Только очень большая слабость. Дина, милая, я перезвоню дня через два. А сейчас поговорю с Таней. Она посетит тебя. Помни о Христовой любви. Он всегда рядом. Обнимаю тебя. Подождите, Ольга Андреевна, у меня новость хорошая. Валя живая. Ольга зажала рот рукой. От вспыхну... вспыхнувшей радости крик восторга желал вырваться наружу. Но она только мысленно воскликнула: Слава тебе, мой чудный! В нее стреляли, но она выжила. Приехала с семьей и живет. Сына забрала. Я так ждала вашего звонка, чтобы сказать об этом. И еще Володя расписался с той женщиной. У них дочь родилась. Он продал машину и уезжает в Россию с семьей и с Русланом. И мы с Олейкой теперь одни. И я осталась без работы. Вот и все. В трубке раздались вхлипывания. Дина плакала. Плакала от боли от жалости к себе от неизвестности в будущем плакала видя в своем отчаянии только видимую сторону своей жизни забыв о невидимой более важной ольга понимала ее она прошла уже через подобные обстоятельства и имела большой опыт в своем христианском хождении благодаря именно таким сложным жизненным ситуациям ольга приобрела большую веру научалась видеть сопутствующую, благословляющую руку своего Спасителя и познавала все глубже и шире любящее сердце Отца Небесного. Она помнила библейский стих «Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». И это мудрое откровение помогало ей поднимать свой взор к горнему, к любимому Иисусу, от которого она получала силы преодолевать трудности и выходить еще более утвержденной в неизменной любви всемогущего. «Дина, подними свой взор к Иисусу. Ничего не случается без ведома Господа и твое состояние от Него. Он имеет для тебя намерение во благо. Он хочет тебя приближать к себе и заботиться о тебе сам. Ты не одна». У тебя есть братья и сестры, мы не оставим тебя. Но главное, у тебя есть Спаситель Иисус. Ищи его лица, дорогая сестра. Я хочу принять крещение, только у меня совсем нет сил. Я теперь говорю о духовных. Мой дух слаб, молитесь обо мне. Мы молимся о тебе, Дина. Мы никогда не оставим тебя. Но запомни самое главное – Тебе нужно с радостью принять зависимость от Господа. В нем, и только в нем, твоя сила и твой незамутненный покой. Иисус, вечный щит для верных!» В трубке раздался вздох. «Мне еще многому нужно научиться, и мне, Дина!» У нас есть учитель, у которого бездна знаний и чудесной небесной мудрости, доставляющих нашим душам нескончаемые верховные наслаждения. И у нас для этого, моя дорогая сестра, целая вечность впереди. Песнь царю славы А я буду возвещать вечно. Буду воспевать Бога Иаковлева. Псалом 74,10. Иисус, имя Твое благоухает в бесконечной Вселенной, наполняя Ее ароматами любви, истины и жизни. Имя Твое разлилось благоводным мира в сердцах, спасенных тобою новых творений, погружая их в безмятежный покой небесных блаженств. Имя Твое — всемогущий страж душ, крепкая башня для всех, оценивших Твой голговский подвиг, для каждой души, которую Ты сокрыл под белоснежным весоном своей сиятельной праведности. Имя Твое, исцеляющий бальзам царского прощения и смягчающий елей владычной милости. Чудный блеститель душ человеческих, Ты хранишь уповающих на Тебя, как зеницу ока. В тени крыл своих укрываешь нас. Дивная милость Твоя окружает возлюбленных Твоих ибо Ты верен в Слове Своем, не покину и не оставлю. Воседающий на престоле славы Царь Спасения, Ты облачен величием и могуществом, окрест Тебя страшное великолепие, но пред лицом Твоим милость и истина. Ты, Господь, любишь всех, стремящихся к правде и ищущих Тебя. Сердца, льнущих к Тебе, Ты благословляешь, радуешь и утешаешь радостью лица Своего. О мой Господь, Ты позволяешь мне входить в Твое присутствие и созерцать Твою царственную красоту. Мой Дух касается твоего духа, и от этого соприкосновения несказанное наслаждение изливается в мою душу, и гамма-чувств, радость, восторг, удивление, благоговение и блаженный покой торжественно переполняют ее, мою душу, ей хорошо». Все мое существо повергается пред тобою, и время перестает владеть мною. Я у твоих ног, я полностью твоя, я люблю и любима, любима тобой. Сердце плачет и ликует, уста говорят и говорят о любви, благодарят и славят ты и я. Наше общение овладевает мной, и от тебя ко мне протянулись золотые жилы, по которым течет золото благодати. Я принимаю и принимаю все от тебя, ничего не хочу упустить. Ты нужен мне весь, все твое совершенно и прекрасно. Ты мой Бог». Все в тебе дорого для меня, желанно, и я стремлюсь отражать всего тебя, потому я замираю, не шелохнусь, чтобы подобно озерной глади воспринять в себя твой неповторимый образ. «Я нищая, ты безмерно богат». Но ты и бесконеч... бесконечно щедр, и потому рядом с тобой я пропитываюсь золотом неоценимым, святостью твоею. Твой образ — вот то единственное, от чего я не могу и уже не хочу отвести своего взора. Ты прекрасен! Я вдыхаю аромат, исходящий от тебя — Твое сияние достигает меня и объемлет всю. Земля далеко внизу, небо рядом, вокруг. Моя рука покоится на троне, где восседаешь ты. Я поклоняюсь тебе, я говорю с тобой, говорю о себе самой, о тех, кто кого люблю на земле, с кем общаюсь. Я желаю им донести твое благоухание, твой образ. Как нужен им ты, чудный устроитель человеческого счастья, дивный миротворец. Мне нужно идти, и я иду, получив твое благословение, твою силу и твой совет». Я несу на землю красоту неба, Атмосферу любви и мира. Здесь, на земле, много горя, Слез и жестокости. Твое сияние на мне, По твоей воле оно светит Для обремененных, Утративших надежду, отчаявшихся. Я иду по земле И исполняю твою царскую волю страстно ожидая следующего прихода в Твое присутствие. Я желаю сказать всем, что правда Твоя, правда вечная, спасение Твое в роды родов. Ты, Царь вечный, устрояющий спасение посреди земли, Великие и чудные дела Твои, Господи, Боже, Вседержитель!» Праведны и истинные пути Твои, Царь Святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою. Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все и все по Твоей воле существует и сотворено. Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. Откровение, 4 глава, 11 стих, 7 глава, 12 стих, 15 глава, Третий, четвертый стих. У Господа спасение, и вот чудесной этой истине, Внимая, шепчу, кричу, «Прости меня, Господь!» В молитве к небу руки поднимая, Грехов моих не счесть, мой стыд велик, И за спиной нечистоты болота О, обрати на грешницу свой лик, начни во мне спасение работу, к тебе пришла, и нищету свою осознавая, каюсь, каюсь, каюсь, за кровь пролитую благодарю, к подножию распятия склоняясь, о, Подари мне мир чудесный свой, Хоть недостойно даже я и взгляда. Путь новый и живой душе открой, Навек спасая от мучений ада. У Господа спасение, и вот встаю с колен, Исполненная света, за благодать благодарю Господь. Отныне буду жить с тобой в завете».